Уран метет с той стороны. В памяти Кира Булычева. Если бы тот человек вышел на дорогу двумя минутами раньше, Карпалов бы его переехал, даже не заметив. Широкие гусеницы снегохода раздавили десятки таких же продолговатых сугробов, а лежащее на дороге тело засыпал бы снежный тайфун, превратив именно в сугроб. У Карпалова едва не случился инфаркт, когда незнакомец неожиданно появился среди деревьев в свете галогенных фар. Худой, высокий, в лохмотьях, он вывалился прямо на машину и рухнул на дорогу. Внешне походил на замотанный в тряпке живой разваливающийся скелет. Выросший на немецких и итальянских фильмах ужасов, Карпалов, к собственному удивлению, заорал во все горло. Но инстинкт водителя взял вверх, и его правая, обутая в многослойный полярный сапог нога, по собственной инициативе вдавила в пол широкую педаль тормоза. Обе гусеницы остановились, и кабина покачнулась, шипя гидравлическими амортизаторами, но снегоход продолжал двигаться вперед, словно сани. Карпалов опять-таки помимо собственной воли вдавил сцепление и включил вторую заднюю, после чего нажал на газ. Турбина, до этого негромко мурлыкавшая, завизжала. Крутящиеся назад траки гусениц швырнули перемолотый снег на лежащую поперек дороги фигуру. Машина слегка бросила влево, но она все же остановилась. Правая гусеница застыла в метре от головы лежащего на снегу человека. В кабине продолжала беззаботно играть электронная музыка. Карпалов отпустил руль, который до этого судорожно сжимал и откинулся на спинку кресла, пытаясь унять наползающую волнами дрожь. Протянув трясущуюся руку, выключил компакт-диск. «О, господи!» — простонал он с прекрасно известным любому водителю облегчением. «На этот раз пронесло, но еще чуть-чуть, и все!» Его собственный, дрожащий, с истерическими нотками голос показался ему чужим. Сглотнув слюну, Карпалов уставился на лежащую фигуру, которая еще не успела скрыться под снегом. Прошло всего несколько секунд. Первый шок прошел, но Карпалов боялся выйти из кабины. Ему вдруг пришло в голову, что это нападение. Слишком уж невероятное стечение обстоятельств. Классический сценарий. Перед машиной на дороге лежит некто, нуждающийся в помощи. Водитель выходит, и тогда его окружают несколько вооруженных автоматами рослых сибиряков. Они уже много лет живут в сердце тайги и промышляют людоедству. Тот крупный, с бородой, добродушного вида, их отец, но хуже всего самый младший сын, страшной скалечной мутацией. Прикрыв изуродованное лицо маской из человечьей кожи, он поднимает бензопилу. Хватит. Вокруг бушевал буран, яростные порывы ветра раскачивали кабину, покрывая плексиглаз окон волнами ледяной каши. Работавшие на третьей скорости стеклоочистители при поддержке воздуходувов не справлялись с очисткой стекла от снега. На дороге замерзал человек а Карпалов сидел в обогреваемой кабине и выдумывал всякую чушь. Показания находившегося в центре приборной панели электронного термометра колебались в области десятых долей градуса, но во всем остальном никаких сомнений не имелось. Минус 38,6 по Цельсию. Карпалов взялся за горизонтальную ручку в углублении на потолке возле окна и большим пальцем включил галогенный прожектор. Свет увяз в ледяной мгле и метели, рисуя похожую на лазерный луч полосу. Карпалов не смог бы точно сказать, чем является любой из маячивших во мраке и воющем снежном урагане силуэтов. Кустом стланика, вывороченным стволом кедра, медведем или грозным сибирским психопатом. Но свет придал ему уверенности. Он развернул прожектор, обшарив лучом обе обочины, но ничего не обнаружил, после чего надел наружные ботинки, замысловатые пластиковые скорлупы с застежками, как у лыжной обуви, куртку, блаклаву, флисовую шапку, маску и очки. Достав пистолет, перезарядил его и, неуклюже держа оружие в толстой рукавице, правой рукой отодвинул дверцу. Выбираясь на крыло над гусеницей, он сообразил, что с подветренной стороны вообще не сумел бы вылезти. Пронизывающий, смешанный с ледяной пылью ураган вдавил бы его обратно в кабину. Он спрыгнул с гусеницы, и чудовищный мороз тут же сжал его обжигающими холодом тисками. Почти слепой, в засыпанных снегом очках, шатаясь под ударами ветра, он подобрался к лежащему в снегу человеку. Тот оставался в той же позе, как и упал, на животе, поджав ногу и отвернув в сторону лицо, а мелкий, будто мука, снег не таял на его покрытых струпьями губах и веках. Сунув пистолет в карман, Карпалов схватил мужчину под мышки, собрался с духом и почти без каких-либо усилий поднял его. От неожиданности потеряв равновесие, поскользнулся и рухнул в снег, держа незнакомца в объятиях. Тот почти ничего не весил, словно манекен, сделанный из старой одежды из стеариновой маски. Но это был человек. Под несколькими слоями одежды Карпалов отчетливо чувствовал тело. Легкое, состоящее почти исключительно из костей, но тем не менее. Он поднял его еще раз, полностью бесчувственного, с вытянутыми вверх руками, волочащего носки ботинок по земле. Лишь возле снегохода незнакомец слегка пришел в себя и неуклюже, механически пошевелил мягкими ногами, пытаясь сделать хотя бы несколько шагов. Карпалов обрадовался. По крайней мере, стало ясно, что он не волочит по снегу труп. Он опёр мужчину о гусеницу, вернее, положил поперек на траке, и, придерживая его за воротник куртки, сам вскарабкался наверх. Отодвинув дверцу и присев на водительское сиденье, затащил незнакомца в кабину. Какое-то время беспомощно возился, пытаясь переместить безвольное тело на пассажирское место. Ему подумалось, что стоило бы заходить с подветренной стороны, тогда ему помогал бы ветер, К тому же находка сразу же оказалась бы на нужном месте. Ему совершенно не хотелось выпихивать незнакомца из кабины, тащить его вокруг всей машины и снова начинать все сначала с другой стороны. Он потянул сильнее, раздался треск рвущейся материи, и незнакомец почти перелетел на пассажирское сиденье. Карпалов перебросил его бесчувственные ноги по другую сторону от коробки передач, после чего захлопнул дверцу передвинул рычаг обогрева на максимум и дрожав бьющих из кондиционера порывок горячего воздуха стянул рукавицы очки маску балаклаву и шапку тяжело дыша растер покрасневшее влажное лицо и откинулся на спинку сиденья незнакомец хрипло дышал при открытом ртом и его так трясло что карпалов начал опасаться что у того судороги он понятия не имел что делать мало в чем он разбирался столь плохо как в медицине мужчина перевернулся на разложенном сиденье на бок и подтянул колени свернувшись в клубок карпалов включил свет в кабине и впервые смог как следует рассмотреть незнакомца. Тот был невероятно худ, покрытая грубой щетиной, белая, как воск, кожа, свисала со щек, веки имели почти синий цвет, как и мешки под глазами, а губы чуть ли не целиком покрывали черные струпья. Из рваных шерстяных перчаток торчали распухшие синие-фиолетовые руки, покрытые гноящимися ранами. Откуда он тут взялся? Пришелец с другой планеты? коленям Карпалову пристали какие-то белые клочья, которые он бездумно растер в пальцах. Это оказалось некое волокно, грязно-серо-белое, скатавшееся в твердые комки. Вата. Дешевая, целлюлозная вата. Некто отправился на прогулку по ледяному аду, одетый в куртку, утепленную полусантиметровым слоем обычной свалявшейся ваты. «Сумасшедший?» Одежда незнакомца вообще выглядела странно. Сшитая кое-как, из низкопробной ткани неопределенного бурого цвета, невероятно грязная и поношенная. Какая-то шапка-ушанка, тоже стёганная и наверняка утепленная той же абсурдной ватой. Рваные шерстяные перчатки. Но прежде всего незнакомец был тяжело болен, почти замерз, возможно, умирал от голода или от всех этих причин сразу. Ему были нужны реанимационная бригада, вертолет сибирской медицинской службы, больница, а потом санаторий и уж точно не снегоход с художником-рекламщиком, едущим в отпуск. Карпалов поступил так, как каждый гражданин его страны поступал не раздумывая, столкнувшись с трудностями, с которыми справиться был не в силах. Взял микрофон, закрепленный на магнитной защелке на потолке кабины, и включил радиостанцию. Обшарил десятка-полтора каналов, в том числе аварийный, но на всех угодил под ливень белого шума, словно пурга вымила радиоволны и сдула спутники с орбиты. Он мог рассчитывать только на самого себя. За окнами снегохода бушевала метель, ветер слегка раскачивал кабину, а помощь не приходила. Карпалов оперся затылком о подголовник и, беспомощно глядя на пастельный узор обшивки потолка, закурил. — Господи! — мысленно простонал он. — Хорошее начало отпуска! Он еще не успел обосноваться в своей глуши, а уже обрел пятницу, какого-то умирающего бомжа. Карпалов толкнул рычаг переключения передач, и машина двинулась прямо в бураны снежную пустыню. Он знал, что если не потеряет в метели шоссе, если потом найдет реку и тоже ее не потеряет, если наткнется на седьмом километре берега на поросший тайгой холм, то найдет и домик Горыпина. Тогда у несчастного есть хоть какие-то шансы. Ну, если же он заблудится, погибнут оба. До дачи Горыпина он добрался, уже будучи полностью уверенным, что сбился с дороги. У него имелась штабная карта, закрепленная на консоли снегохода, указания друга на дискете, электронные навигационные приборы. Но дом на берегу Колымки Карпалов нашел только чудом. Если бы ему пришлось преодолевать этот путь на собачьей упряжке, на запряженных лошадьми санях или на снегоступах, он бы погиб. Лишь увидев покатую крышу, покрытую плитками фотоэлементов, яростно вращающийся ярко-желтый ротор ветряной электростанции, а потом и весь дом, он понял, насколько по-идиотски рискованным было все его путешествие. Горыпин, вероятно, считал его либо самоуверенным молокососом, либо самоубийцей. Остановив снегоход перед домом, он спрыгнул с гусеницы на голую, выметенную ледяным ураганом, землю. Если бы ветер дул с другой стороны, пришлось бы откапывать дверь лопатой из-под снега. Открыв замысловатый замок, Карпалов вошел внутрь. Там царил тяжелый, застарелый холод, но не столь пронизывающий, как жестокий мороз на улице, вдобавок усиленный ветром. Художник зажег керосиновую лампу, нашел в ее свете фонарь и спустился в подвал, где в соответствии с указаниями Горыпина находилась печь центрального отопления, насосы, запасы топлива и устройства, управлявшие ветряной электростанцией. Незнакомца, который все так же дрожал на сиденье, явно не понимая, что происходит вокруг, Карпалов пока оставил в машине, для надежности забрав оружие, сумку и ключи зажигания. Вероятно, предосторожность была излишней. Незнакомец не походил на того, кто мог бы завести снегоход и скрыться в снежной метели. Первым делом Карпалов приступил к сложной процедуре розжига печи, пользуясь полными шуточек и колкостей, заметками и рисунками Горыпина, тщательно отпечатанными на фирменном матричном принтере. Печь представляла собой весьма сложное устройство, которое нагревало масло, обращавшееся по замкнутому контуру, будто охладители реактора, обеспечивало подогрев воды в двух бойлерах и притом было довольно простым в обслуживании после того, как уже разгорелось. Призвав на помощь свой полузабытый скаутский и туристический опыт, Карпалов с божьей помощью, а также использовав связки березовых прутьев несколько таблеток сухого спирта, мазут и ведро угольных брикетов добился успеха. Затем включил электричество, для чего требовалось повернуть один чудовищных размеров рычаг и нажать несколько кнопок, так что вряд ли это стоило считать таким уж достижением и запустил насос, который откачал из системы незамерзающую жидкость, предохраняющую установку от разрыва, и заполнил ее водой из глубинного колодца. В соответствии с инструкцией Горыпина, горячая вода должна была появиться минут через сорок. Карпалов вышел из подвала, невероятно гордясь собой. Он сам сотворил воду, свет и тепло, Правда, с помощью стоивших целое состояние устройств, которые позволили бы добиться того же самого на Луне, обслуживать их мог даже Павиан, и тем не менее. Довольно улыбнувшись, он зажег свет в обитой панелями гостиной и сверкающей кухни, куда более уместной в подмосковном загородном доме, чем в сибирской избе, и занялся перетаскиванием снаряжения. Несчастный все еще дрожал и стонал, пока его переносили в гостиную, а потом свернулся в клубок на ковре, полностью проигнорировав обитые кожей кресла и диван. В избе все еще было холодно, и Карпалов принялся разжигать огонь в монументальном камине из неотделанного отесанного камня. Незнакомец наблюдал за ним со странной ненасытностью в огромных голубых глазах. Взгляд его был столь пристален, что Карпалов начал ощущать легкую дрожь, укладывая на решетке легко воспламеняющуюся призму из тонких веток карликовой березы и ровно нарубленных поленьев стланика и ели. Набросав внизу раскрошенных таблеток сухого спирта, он поджёг их длинной спичкой. Незнакомец придвинулся ближе к огню, поглощая взглядом трещащее пламя, Жадно пожиравший сложенный Карпаловым шалаш. Дрова пожалейте, товарищ начальник, внезапно произнес он низким, хриплым голосом. Карпалов подскочил от неожиданности. Он уже успел привыкнуть к молчанию незнакомца, почти набравшись уверенности, что тот не мой. В первое мгновение даже не понял, что именно тот говорит тем более что выговор его был необычно мягким, со странным акцентом. Но, вне всякого сомнения, язык был русский. Все так же дрожа, незнакомец придвинулся еще ближе к огню, протягивая к пламени трясущиеся, израненные и фиолетовые от мороза руки. Внезапно он отдернул их и с опаской взглянул на Карпалова. «Можно погреться, товарищ начальник?» Почти умоляюще попросил он. — Хотя бы немножко, пока меня не заберут. Карпалову стало не по себе. Гость явно принимал его за кого-то другого. — Никакой я не начальник, — неуверенно ответил он. — И быстро вас все равно не заберут, пока метель, нет связи. Я знаю, вам нужно в больницу, но... Ну, кого-нибудь вызову, как только восстановится связь. «Пока сам попробую вам помочь». Тот ужаснулся. «Да вы что! Если узнают, что я тут сижу, то вас заберут вместе со мной, за это ж вышка! Я сейчас уйду, только обогреюсь. Если можно, немного хлеба на дорогу, да благодарит вас Господь, а я не скажу никому». Карпалов замер, сидя на корточках у камина с поленом в руке. «Господи, да он же бредит», — подумал он, — «явно у него шок, а может, лихорадка, вон как глаза блестят. Если он еще сейчас прям тут изогнется...» Почувствовав, как к нему вернулся дар речи, он возмущенно замахал бревном. «Никуда вы не пойдете. Вы переохладились, наверняка обморозились. Там пурга, а вы больны. Температура... врач...» бормотал он пытаясь одной фразой выразить свой бескрайний протест мы вызовем сюда вертолет врача как только восстановится связь пока у вас тут есть тепло еда вы ведь сильно истощены вам нужно отдохнуть я сейчас он замолчал и вытера штаны измазанную смолой ладонь меня зовут андрей андрей степанович незнакомец каменел глядя на Карпалова широко раскрытыми глазами. Слегка пошевелил губами, и художник увидел, что у гостя недостает нескольких зубов. «Почему? На вы?» — беспомощно спросил он. Наступила тягостная тишина. Карпалов убрал руку и хлопнул в ладоши. «Ванна!» — с несколько чрезмерным энтузиазмом объявил он. «Горячая вода!» «Вам нужно согреться, сменить эти лохмотья, а потом обязательно чего-нибудь поесть». Карпалов пошел в ванную проверить воду, недоверчиво качая головой. «Сумасшедший? Господи, еще не хватало оказаться наедине с психом посреди снежной бури. Водонагреватель Горыпина был хорош, но требовал времени. В данный момент температура воды едва достигала 14 градусов. «Никуда не годится. Чтобы приготовить горячую ванну, нужен почти кипяток. Он дотронулся до плоской батареи под окном. Та была уже теплой, но температура в помещении колебалась в окрестностях нуля. Может, почти замерзшего пациента следовало отогревать постепенно? Может, горячая ванна его убьет?» Карпалов не имел на этот счет ни малейшего понятия а если незнакомец в самом деле умрет. К тому же он явно долго голодал, нельзя его просто так накормить, поскольку это грозит острым гастритом. Интересно, а что такое острый гастрит? Понос? А может, какое-нибудь смертельное несварение? Вернувшись в подвал, Карпалов загрузил печь до краев лежащими рядом странными легкими брикетами прессованным торфом или чем-то вроде того. Печь гудела, стрелки гуляли по шкалам, а аккумуляторы, судя по показаниям мини-электростанции, были полны. В данный момент генераторы питали непосредственно сеть. На улице бушевал почти снежный ураган, и турбина шпарила на полную катушку. Карпалов вспомнил, что нужно перенести внутрь багаж. Его пробрала дрожь при мысли, что придется снова выйти в морозный ад, но делать было нечего. Он наглухо застегнул куртку, натянул на лицо балаклаву и вышел. На то, чтобы перетащить вещи в гостиную, у него ушло почти двадцать минут. Незнакомец тем временем дрожал на ковре, вглядываясь в гудящее в камине пламя, и грел руки, сунув их под мышки. Казалось, он полностью поглощен собственными страданиями, но когда Карпал взялся за коробки с едой и начал переносить их в кухню, слегка приподнялся на локти и, не переставая нервно разогревать руки, уставился на груды пакетов с замороженными и сублимированными овощами, пирамиды банок и коробочек, а в глазах его вспыхнул почти мистический экстаз. Где-то через полчаса В избе стало почти тепло, а температура воды в бойлерах поднялась до 80 градусов. Карпалов наполнил ванну горячей водой, а затем досталось шкафчика чистое толстое полотенце и махровый халат. Мыться, объявил он суровым, нетерпящим возражении тоном, полностью раздевайтесь и оставьте эти лохмоть и мне. Я найду вам какую-нибудь одежду. Гель для души висит на стене рядом с ванной там же будут полотенца и халат». Незнакомец беспомощно посмотрел на него. «Моя одежда?» — жалобно спросил он. «Только без глупостей», — бросил Карпалов. «Все равно это уже никуда не годится. Я не позволю, чтобы выходили в этой рвани Увидев, как гость молча покачал головой, будто пытаясь бессильно, по-детски протестовать, Он чуть повысил голос и заговорил, как с ребенком. «Я дам вам другую одежду. Намного лучше и теплее. Вы останетесь в доме, и здесь будет тепло. Идите, помойтесь». «Слушаюсь», — покорно ответил незнакомец и, цепляясь за брусчатую стену, потащился в ванную. В нарастающем тепле появились запахи, и оказалось, что от незнакомца страшно воняет, наслоившийся застарелой грязью и какой-то химией. Но это было еще ничего по сравнению с тем, как смердело, лежавшая на полу в коридоре груда тряпок, которая еще недавно была на нем надета. Превозмогая отвращение, Карпалов запихал одежду в пустую коробку от замороженных продуктов и отнес в подвал. Вернувшись наверх и заглянув в ванную комнату, он обнаружил, что незнакомец стоит на коврике рядом с ванной, с неописуемым восхищением разглядывая кафельные стены, шкафчики, зеркало, умывальник. Сделав шаг, он с опаской посмотрел внутрь душевой кабинки. Карпалов никогда не предполагал, что человек может быть столь страшно и смертельно истощен, оставаясь при этом в живых. В ярком свете было отчетливо видно, что лицо незнакомца, а в особенности нос покрыты ослепительно белыми, словно слепленными стеорино пятнами. Обморожение. Почему вы не моетесь? Строго спросил Карпалов. Нужно согреться. Вы почти замерзли. Тут все такое чистое. Я испачкаю. Может, какую-нибудь лохань? «Какая еще лохань!» — в отчаянии заорал Карпалов. «Залезай, говорю, в ванну, а ты еще мне тут сейчас загнешься и сиди там, пока тепло не станет. Когда вода остынет, далей горячий Незнакомец послушно опустил в ванну сперва одну, потом другую, худую, как палка, ногу, и осторожно сел. Он вытаращил глаза, и из его рта вырвался «Крик!» что случилось метнулся к нему карпал что с вами незнакомец глухо застонал и тряхнул головой ничего с трудом прохрипел он все правильно кровообращение восстанавливается ничего главное что есть ощущение ох господи ты боже мой Судорожно зажмурившись, он оперся затылком о край ванны. На валившихся висках и черепе проступили жилы, явно видимые под короткой щетиной седых волос. Он оскалился, с трудом сдерживая боль, и, если бы не громкое прерывистое дыхание, походил бы на труп, причем не слишком свежий. Карпалов вернулся в подвал. Имущество несчастного странно его завораживало, особенно если учесть, что это был единственный след, который позволял понять, откуда тот взялся. Включив мощный галогенный светильник над столом в мастерской, он разложил содержимое коробки. На твердой столешнице из ламината очутился комплект странного белья, неряшливо сшитого из какой-то тонкой ткани. Кольсоны и нижняя рубаха с длинными рукавами, с невероятно старомодным воротничком, застегивавшимся сбоку на две абсурдные пуговицы. Кальсоны стягивались в поясе обычной тесемкой. Все это было невероятно грязным и поношенным, неопределенного бурого цвета, будто половая тряпка. К тому же оно выглядело полной бессмыслицей, напоминая бутафорию, сделанную на скорую руку как будто незнакомец сделал вид, что снарядился в путешествии на Крайний Север, но лишь так, чтобы хватило для весьма поверхностной проверки. «Теплое белье? Пожалуйста. Вот вам теплое белье. Что, разве нет?» Вместе с тем одежда ничем не походила на ту, которую соорудил бы какой-нибудь сибирский Робинзон Круза. Тот воспользовался бы более подходящими материалами, шкурами может, шерстью, но не стал бы шить кретинское белье XIX века, слишком жаркое летом и не дающее никакого тепла зимой. Ко всему этому дурацкий драный акриловый свитер, столь же грязный, как и остальные вещи, утепленный все той же комковатой свалявшейся ватой, кофта и штаны, которые, вероятно, сшил шимпанзе. Шапка-ушанка из такой же потертой сине-бурой тряпки Знаменитая куртка без поглощающего слоя, без утепляющего слоя, без слоя полупроницаемой ткани, без капюшона с утеплителем, без чего-либо, что вообще позволяло бы отнести данный предмет одежды к предназначенным для Крайнего Севера, зато с нашивкой в виде прямоугольного куска тряпки с криво намалеванным на нем абстрактным рядом буквы цифр. Самой же идиотской оказалась обувь. Похоже, изготовленная в домашних условиях, но, например, не из оленей шкуры, а из множества слоев такой же проложенной ватой ткани, хитроумно засунутой внутрь разваливающегося рыбацкого резинового сапога. Сапога последнего сорта, неуклюжего, уродливого, но явно промышленного производства плода некой безумной промышленности, производящей бессмысленные, не дающие никакой надежды на прибыльную продажу предметы. Но все же промышленные. Именно это казалось наиболее абсурдным и загадочным. Несчастный мог быть неким безумцем, заблудившимся в тайге. Это объясняло и его состояние, и лишенные смысла реплики. Но где он откопал все эти чудные вещи? Кто изготовил эту олиповатую ложку, почерневшую явно ядовитую, алюминиевую? Кто стал бы мучиться только за тем, чтобы создать убогую кружку с момента рождения, годящуюся только в помойку? Кто и зачем украсил раздавленный спичечный коробок, размазанный надписью «спички», Если невооруженным глазом видно, что печатать он не умеет и никогда не научится. Откуда у незнакомца взялись две странные сигареты длиной самой большей в 2 см, зато необычно толстые и заканчивающейся картонной трубкой длиной с палец? Это не были косяки с марихуаной. Их явно изготовили конвейерным способом с помощью незнакомой технологии, склеивавшей полупрозрачную, напоминавшую скорее пергамент-бумагу, рифленой линией, похожей на спайку на пластике. Карпалов понюхал сигареты. От них не пахло ни гашишем, ни табаком. Сквозь бумагу просвечивало какое-то крошево. На сигаретах виднелась надпись «Казань-5». И что, производили в Казани? Чушь! Всякие мелочи находились в сумке, сделанной уже кустарным способом, из бурой тряпки, криво сшитой дратвой. Кроме ложки, кружки, спичек и сигарет, там имелись. Пачка перевязанных шнурком писем, написанных от руки, чернила успели поблекнуть и размазаться. Мешочек, который в прошлой жизни был подкладкой кармана, заполненный на две трети крошевым из сухих листьев и мелкими квадратными листочками толстой ворсистой бумаги. Отнеся все это к разряду личных вещей, Карпалов отложил их в сторону, так же, как и отпортую от куртки нашивку. В коробке нашелся еще шарф незнакомца, мягкое бурое полотнище, изготовленное машинным способом из мелких клочков и остатков разнообразной пряжи и пакли. Разноцветные комки, спрессованные вместе в серо-фиолетовую ткань, простеганную раз за разом прочной нитью и обшитую вокруг машинным стежком. Одноразовая половая тряпка промышленного производства. Кто и зачем потащил ее в эту глушь вместо шарфа? Экономия? Господи, сколько может стоить шерстяной шарф? Пятьдесят копеек? На тряпке кишели какие-то маленькие плоские букашки. Он заметил их только сейчас, но они были повсюду. В углублениях швов, в складках материи, ползали по столу. Вши! или клопы. Вздрогнув от отвращения, Карпалов швырнул тряпку в коробку, свалил туда остальную одежду и, схватив с полки бутылку растворителя, обильно полил Вытерев растворителем стол, он открыл внушительную дверцу печи и, помогая себе лопатой, втолкнул коробку в пламя. Он едва успел отскочить, в панике потирая лицо руками, но обнаружил, что отделался лишь слегка паленными бровями. Коробка с завшивленной одеждой с гудением пылала в печи. Гадость. Пошарив в кладовке под лестницей, он без труда собрал своему гостю гардероб. Большинство владельцев дачных домов воспринимают их как хранилище старой одежды, которую спасают от утилизации под предлогом использования в качестве рабочей. Горыпин отнюдь не являлся исключением, накопив немало старых полотняных штанов Спортивных костюмов, каких-то рекламных кофт и курток, отбывавших пенсию на полках заслуженных свитеров или уже вышедших из моды лыжных костюмов. В спальне хозяина дома нашлось также немного старого выстиранного белья и небольшая коллекция вполне еще приличной обуви. Карпалов выбирал размеры как можно меньше. Его гость был не только худ, но и невысок. Но особой проблемы в том не оказалось, в случае чего можно ходить и в одежде по попросторнее. Вернувшись в гостиную, он подбросил дров в камин и обнаружил, что ему жарко. Помещение постепенно начало становиться пригодным к жизни. Сняв свою полярную одежду и оставшись в одних штанах и кофте, он с наслаждением развалился в кресле со стаканом шотландского виски и только что открытой пачкой плеерсов. За окнами бушевала метель, атакуя порывистым ветром закрытые ставни. А здесь с треском горели поленья, рассыпая искры, и становилось тепло и приятно. Он пожалел, что все-таки не взял с собой девушку. К черту, Веру с ее капризами. В этой избе он намеревался залечить раны и вновь собрать из кусочков разрушенную неудачным союзом жизнь. Так почему бы не воспользоваться в качестве лекарства обществом какой-нибудь молоденькой модели? Вместо того, чтобы оплакивать Веру и ее новые жизненные планы, следовало позаботиться о какой-нибудь девице. но вот только ему этого не хотелось. Он предпочитал побыть в одиночестве, а в итоге очутился в сибирском захолустье вместе с каким-то подозрительным типом. Вот уж действительно общество. Он щелкнул переключателем радиостанции, но впустую. Связи все так же не было, а сигнал пропадал. Незнакомец все еще не выходил из ванной, но был жив. То и дело слышался шум текущей из крана воды и бульканье канализации, когда излишек выливался через верхний исток. Карпал вдопил виски, полулежав в кресле, глядя на огонь и прислушиваясь к шуму ветра идиллия. Именно это ему и требовалось. Он полежал еще немного, пока дрова не выгорели, засияв золотисто-красным жаром, и от тепла начало клонить в сон. Карпалов тяжело вздохнул. Будь он один, он просто подбросил бы в огонь несколько в потолще, перебрался на диван и накрылся ворсистым одеялом, а потом спал бы досыта убаюканный хохотом пурги. Ибо что тут еще делать? Ну, правда, следовало лишь позаботиться об умирающем незнакомце. Господи, как кормят долго голодавшего. Может, какой-нибудь врач и знал бы. Что там было по телевидению? Какая-нибудь голодная катастрофа в Африке? Может, в каких-то книгах? В детстве он читал что-то приключенческое о моряках, которые из-за штиля не могли добраться до берега. Чем их потом кормили? Он помнил лишь, что они мечтали о шницелях, а их угостили каким-то детским питанием. Что это могло быть? Молоко? Каша? Молоко у него имелось, сгущенное и сухое. Манная крупа тоже была, так что кашу он в случае чего сварить мог. А если дать несчастному что-то не то, и он расхворается, не сможет ли потом обвинить Карпалова? Нет ведь он же не врач, что за чушь? Встав, он пошел на кухню варить кашу. Незнакомец вышел из ванной раскрасневшийся и пышущий паром, одетый в чересчур обширные штаны от спортивного костюма, огромную кофту с надписью, расхваливающей какое-то польское пиво, и большие, застегивающиеся на липучке кроссовки. Он вымыл волосы, вернее, ту короткую щетину, которую парикмахер-психопат оставил ему на голове. Не считая язв, чудовищного истощения и восковых пятен от обморожений, он выглядел значительно лучше. «Послушайте, Андрей Степанович», — сказал гость, — «спасибо вам за все. Я согрелся, и все уже хорошо. Вероятно, вы спасли мне жизнь». Хотя, честно говоря, не знаю, стоило ли. Но поймите, оставаясь здесь, я подвергаю опасности себя и вас. Так нельзя. Больше всего мне хотелось бы остаться тут как можно дольше, не только до конца метели, но и до конца света. Я даже не предполагал, что у нас вообще существуют такие дворцы. «Послушайте меня». — решительно бросил он, видя, что Карпалов открывает рот. — Я смертельно опасен. Со мной не следует разговаривать. Меня не следует видеть. А прежде всего, меня нельзя пускать к себе в дом. Вы даже не представляете, что с вами сделают, если меня здесь найдут. — Кто вас должен найти? — прервал его наконец Карпалов. — Кто вас ищет? Какие-то преступники? Незнакомец оскалился в чудовищной, будто у черепа гримасе. «Ну что ж, если рассуждать логически, это в самом деле преступники. Те еще суки. Неужели вы в самом деле ничего не понимаете?» С внезапным отчаянием взорвался он. «Я же зэк!» «Кто?» — беспомощно переспросил Карпалов. «Зэк!» «Каторжник, лагерник, обычный лагерный доходяга, а теперь к тому же еще и беглец! Поняли, наконец?» «Нет», — признался Карпалов. «Не понял. Я не знаю ни одного слова из тех, что вы перечислили». У незнакомца опустились руки, и внезапно показалось, будто он сейчас лишится чувств. «Невероятно! Понимаю, в Москве...» или в Ленинграде, можно ничего не знать, или делать вид, будто не знаешь. В конце концов, в газетах об этом не пишут. Но ты! Послушай, ты же живешь посреди проклятой Колымы. Тут куда ни шагни лагерь, что ни село, то этап. Каждая железнодорожная станция, транспорт за транспортом, все за проволокой, каждые два шага зона. Повсюду собаки и гэббисты. У тебя что, глаз нет? Думаешь, зачем это все? Урановые шахты, золотые рудники, стройки дальстроя, весь бам, наконец. Кто там, по-твоему, работает? Комсомольцы-добровольцы, которые едут за длинным рублем. Да ведь весь этот чертов Дальстрой строй держится только и исключительно на ГУЛАГе. Понял, наконец. Несчастный ты человек, я диссидент. Политический заключенный. Заключенный ГАЗ-120-дробь 364 из 152-го лагеря, осужденный за шпионаж в пользу Соединенных Штатов или Дании, уже не помню. Контрреволюционную агитацию, принадлежность к нелегальной организации, и черт знает, что еще. Понимаешь, наконец, чем ты рискуешь, и потому. Завтра утром, как только уляжется пурга, умоляю вас, Андрей Степанович, дайте мне немного хлеба и мою одежду. Я уйду, в том числе потому, что если не решусь сейчас, то не решусь вообще. Я всего лишь человек, и не помню, когда видел столь чистую ванну, не помню, когда мне было так тепло. Послушайте. «У вас даже мыло пахнет!» «Это буржуазное, контрреволюционное мыло!» «Впрочем, какая и эта ваша одежда. Она очень красивая и теплая, но в ней у меня нет никаких шансов. В той старой я могу обретаться на станциях и в столовых, на этапах, но в таких ярких заграничных шмотках меня сразу же заметят». «Ладно». — решительно сказал Карпалов, полностью ошеломлённый услышанным. — Сибирь я толком не знаю. Я тут в отпуске. Зеленый турист, которого каждый может одурачить. Не знаю, что такое дальстрой, комсомолец или сухой рубль. Длинный рубль, — машинально поправил его гость. — Да черт с ним, — продолжал злиться Карпалов. — Меня не волнует, что это за такой особенный рубль. Я позволил вам достаточно долго говорить и спокойно слушал весь этот бред. Вы либо лжете, либо сумасшедший. Послушайте меня. Да, я сейчас буду вам возражать. Я не психиатр, всего лишь художник-рекламист. Зато я вдвое вас крупнее. И если вы будете себя агрессивно вести, я вас сумею отдубасить, как Сидорову козу. Мы находимся у меня дома, а я всего лишь подобрал вас в снегу, так что все будет так, как я говорю. «Вы никакой не заключенный, поскольку в здешней глуши нет никаких тюрем, кроме камер для пьяных чукчей в некоторых участках. Это даже я знаю. Ближайшая тюрьма, скорее всего, в Архангельске, но и там не держат людей, одетых в цирковые лохмоти. К тому же вы вряд ли вы добрелись сюда пешком из Архангельска, в набитых тряпками резиновых сапогах. Все эти бредни о политических заключенных я не стану даже комментировать». Попросту примите к сведению, что мы в России, а не на Кубе или в Америке. В нашей стране с 20-х годов не было и нет никаких политических заключенных. Хотя, глядя на некоторых политиков, я порой об этом жалею. Кроме того, вы никуда не пойдете. Вы спокойно и без всяких безумств дождетесь, пока восстановится связь и прекратится буря, после чего из Уйгурска сможет вылететь вертолет медицинской службы. Прилетят врачи. Понимаете, о чем я? На вашей планете есть врачи? Ну, такие, в белом, которые лечат людей. И вас заберут, но не к каким-то казамольцам, а в больницу. Полиция, ну, знаете, что такое полиция, установит вашу личность. Если вы потеряли память, найдут ваших родных, и вы поедете в санаторий к Черному морю, чтобы восстановить здоровье. А когда выздоровеете, загляните ко мне в Москву, и мы пойдем в ирландский пап на Пушкинской, а вы поставите мне в ответ виски. Пока же вы будете спать, хорошо питаться, сидеть у камина и отдыхать. Если кто-то вас и преследует, то все равно не найдет в такую погоду. А когда погода улучшится, можем вызвать Глеба Длинного Когтя. Знаете, Глеб Длинного Когтя? Он начальник полиции в Уйгорске, и для Чукчи настоящий гигант. К тому же у него есть вот такой пистолет и четверо столь же свирепых чукотских полицейских. Они сядут в вертолет или снегоход и разгонят всех этих ваших дальстроев на все четыре стороны. С дальстроями они тут не цацкаются, а гулаг каждый из них ест на завтрак. Ой, а теперь не морочьте мне больше голову и скажите, что можно дать вам поесть, чтобы не повредило. Пока что я варю кашу на молоке, а может, надо на воде? «Помилуйте, Андрей Степанович, но у меня авитаминоз, то, что по-людски называется голод. На золотом руднике моя пайка составляла шестьсот граммов хлеба в день и две миски баланды, иногда горсть овсянки на воде или селедка. Знаете, что в соответствии с таблицами замены «Одна селёдка равноценно 250 граммам положенного нам жира. От этого помер бы даже тот, кто ничего не делает. Но на золотом руднике норма составляет 20 кубов земли в день. Я был доходягой, так что мне урезали пайку. Доходягу все бьют. Охрана бьет, бригадир бьет, блатные, само собой, бьют». Даже другие политические тоже бьют или, по крайней мере, толкают. Понимаете, если врезать такому доходяге то уже не чувствуешь себя последним. Все эти язвы, Андрей Степанович, от голода. Так что не спрашивайте, что мне вредно, а что нет. Я труп, так что ничто мне уже больше не повредит. «Я сделаю вам кашу». Карпалов не понял из его речи ни слова. Могу дать вам все, что захотите. Я привез кучу еды, и мне ее для вас не жаль, но мне не хотелось бы, чтобы вы еще больше расхворались. Я буду давать вам кашу и печенье. Понемногу. Какое-то время ешьте их, потом получите бульон с яйцом, шоколад, мясо и овощи. О! Витамины! вдруг осенило его. Пейте мультивитамины! Ладно, согласился гость. Пока останусь и отдохну, не буду с вами спорить. Только какие-то странные у вас манеры. Удивительно, что вы с ними еще себе беды на голову не накликали. Зовить меня Иван Иванович. Это не настоящее мое имя, но так безопаснее». Они сидели в ярко освещенной кухне Горыпина, за столом с коричневой крышкой из Оникса. Гость ел густую манную кашу на молоке, а Карпалов — гренки с салатом из кальмаров. То, как ел Иван, выглядело будто целая эпопея. Он вовсе не жрал, как зверь, чего можно было ожидать. Даже наоборот, вкушал кашу не только с достоинством, но и с необычным усердием. Казалось, будто еда полностью занимает все его мысли и чувства. Покончив с едой, он облизал ложку и, с сожалением, отставив опустевшую миску, потянулся к чаю. Карпалов подвинул ему сахарницу. — Сахар? — Иван Иванович недоверчиво уставился на него. — Можно? — Конечно, сахар вам не повредит. Карпалов со все большим интересом наблюдал за гостем. Этот человек превращал еду в целый спектакль, мессу, мистерию. Участие в этом обряде давало понять, сколь значимым событием является прием пищи. Иван Иваныч сыпал сахар без конца. Сделав глоток, он замер с выражением на лице, близким к религиозному экстазу. То была вполне приличная смесь английских чаев, ничего из ряда вон выходящего, но Иван наслаждался ею, будто мальвазией. Чудесно, проговорил он, вы даже не представляете, какое-то богатство вкуса. Карпалов не выдержал и рассмеялся. Гость обиженно взглянул на него прошу прощения объяснил карпалов но вы прям таки оживший рекламный экран я специалист по рекламе и это ваше богатство вкуса словно прямиком из телевизора теперь по телевизору показывают рекламу удивился иван зачем как зачем чтобы увеличить продажи такого чая да за ним люди ночами бы в очередях стояли «Тупик». Так происходило каждые несколько фраз. Они говорили на одном и том же языке, но не могли понять друг друга, будто и в самом деле были родом из разных миров. Те же слова означали нечто иное, а вскоре появлялись и незнакомые. Русские, но незнакомые, с загадочным значением. Каждые несколько минут они оказывались в тупике, глядя друг на друга так, будто имели дело с сумасшедшим. Причем оба. «Не могу вас понять, Иван Иванович. Давайте так. Говорите со мной, будто я иностранец откуда-то издалека. Иностранец, который хорошо знает ваш язык, но ничего больше сверх того. Иначе нам не договориться. Итак, откуда вы родом, и как вы оказались в таком состоянии? Ну, ладно». Иван внезапно замолчал, увидев, как Карпалов открыл пластиковую круглую коробку плеерсов и начал в ней копаться. На лице гостя возникло алчное, почти страстное выражение. Карпалов его угостил. Иван Иванович взял сигарету, будто чек на сто тысяч. Закрыв глаза, он провел ею под носом и аккуратно вложил в рот. Карпалов подал ему огонь. Гость торжественно затянулся и с неописуемым блаженством растянулся в улыбке, после чего отломил фильтр и затянулся снова. «Я родился...» — снова начал он и вырос в Ленинграде. «Не знаю, где находится Ленинград. Назовите какой-нибудь крупный город неподалеку». «Крупный город неподалеку от Ленинграда?» Тупик. Ну, крупный город. Москва, Минск, Архангельск, Санкт-Петербург, Одесса, Мурманск. Так ведь Петербург — это теперь Ленинград. Я был в Питере два месяца назад, и тогда он все еще назывался так же — Санкт-Петербург. Может, это ваш Ленинград какой-то район или городок под Петроградом? Иван Иванович прекратил наслаждаться вкусом сигареты, положил ее в пепельницу, уселся поудобнее, опер руки о стол и очень спокойно спросил, глядя Карпалову прямо в глаза. «То есть вы никогда не слышали о Ленинграде? Северной Венеции, городе героя, городе боевой славы, колыбели революции?» Вы не слышали о блокаде и обороне Ленинграда от фашистских хорд во время Отечественной войны? А о Ленине вы вообще слышали? Увы, нет. Фамилия Ульянов вам известна? М -м, сейчас. А представитель Мерседеса в Азии. Нет, его фамилия Ульянов. Юрий Ульянов. Может, вы про него? издевайтесь Неумная шутка. Тупик. Еще раз. Примите к сведению, что со времен революции ваш Санкт-Петербург называется Ленинград. Если начнете называть его иначе, при людях проблем не оберетесь. Я там родился. Во время войны в сорок году. Именно в Ленинграде. Под гитлеровскими бомбами. Ну, значит, мы ровесники. Я тоже родился в сорок первом в Петербурге но не под какими-не под бомбами, а в клинике. Мой отец попал в плен, а потом сбежал к нашим, и его сослали в Воркуту. Он там умер. А мой отец был художником-маринистом и книжным иллюстратором, а мать — учительницы музыки в частной школе у мадам Скворцовой. «Так вы, похоже, родились в 1841-м». «Я что...» Выгляже на 132 года?» «Нет, но и на 32 вы тоже не выглядите. Скорее уж на 22». «А что это за война, про которую вы говорите?» «Великая Отечественная война 1941 -го года с немцами». Хм. «Война с немцами началась в 1939 и не шла в России. Только в Польше, Германии, Чехословакии...» Ну, Кажется, в Греции, Норвегии и немного в Африке, но это с итальянцами. И Она вовсе не была такой уж великой, хотя поляки утверждают иначе. Война как война, два года и все. Если ваш отец завербовался на ту войну в Польшу, то в сорок первом он не мог попасть в плен, поскольку тогда немцам уже основательно дали подзад. И кроме того, почему наши отправили его в Воркуту? В госпиталь? А почему так далеко? Тупик. Еще раз. У вас какие-то подозрительные пробелы в истории. Война, может, и началась в 39 но тогда немцы только заняли Белую Польшу, а мы — Западную Украину и Белоруссию, и все. А потом немцы на нас напали, и началась Отечественная война, которая длилась до мая 45 -го года. Фашисты дошли почти до Кавказа, Не может быть, чтобы вы об этом не знали. Ведь вы родились во время войны. Голод, хлебные карточки, бомбежки, 6 миллионов жертв. Иван Иванович, о чем вы говорите? В 1941-м мой отец купил первый автомобиль. Мы потом ездили на Онежское озеро в отпуск. Весной на моей улице пахло сиренью. Мы ходили в зоопарк. Отец покупал мне мороженое в армянской кондитерской, Реформы Деникина удались, и в каждом доме тогда было радио. Тогда были такие смешные горбатые автомобили, назывались Вестенбакеры, а по городу ездили конные упряжки. Еще топили углем, и эти упряжки развозили уголь по квартирам. Господи, это был совершенно иной мир. Я помню его, как в тумане. Тупик. Иван Иванович подпер подбородок руками и недоверчиво покачал головой. «Да вы сумасшедший! Господи, как я вам завидую!» «Я сумасшедший? Вы помните столько прекрасных, невероятных вещей! Мне тоже хотелось бы так сойти с ума, но я, увы, помню только правду, войну, Жизнь после войны. Серых людей, серые улицы, аресты. После смерти отца мать вышвырнули с работы. Ей повезло, ее не сослали как члена семьи. Через год она нашла работу уборщицы в гастрономии. Меня не приняли в пионеры, может, и к лучшему. Чудо, что потом я поступил в институт, но это было уже после смерти Сталина. Казалось, что теперь все будет иначе. Я начал учиться, и тогда появились книги. Ну, понимаете, сам издат. Сперва я прочитал один день Ивана Денисовича, едва с ума не сошел. А потом стихи Мандельштама, рассказы Варлама Шаламова. Господи, столько всего было. Мне повезло. Почти два года я встречался заводкой с другими такими же идиотами из института, но ничего не случалось. А потом женьк Гуралёв остался на Западе. Его послали на какую-то конференцию в Стокгольм, а он остался. Тогда за нас взялись. Разразился скандал. Академик Гуралёв должен был стать директором института. А тут его сын сбежал. Завели дело, начали ходить по квартирам, ну и нашли у меня книги. «Пять лет лагеря». «Что вы так смотрите?» «Лагерь принудительного труда, вроде тюрьмы». «Вы украли те книги и получили за книги пять лет?» «Что? Я вовсе их не украл. Я получил пять лет за их хранение. Ведь это были нелегальные, антигосударственные книги. При Сталине я схлопотал бы двадцатку». Впрочем, в шестьдесят мне прибавили еще пять. Уже здесь, на Соловках. Прошу прощения, Иван Иванович, но это какая-то чушь. Как книги могут быть антигосударственными? Когда в них говорится правда. И правда антигосударственная? А, как вы себе это представляете? Как государство могло бы функционировать, если бы каждый говорил, что ему Бог на душу положит? Люди должны ощущать, что их жертвы имеют смысл. Они страдают, голодают, боятся, но ради того, чтобы последующие поколения жили в раю. Они должны осознавать, что строят коммунизм. На что им ваша правда? «Вы скажете им, что все их труды, все их самопожертвования стоят не больше, чем моя изнурительная работа на золотых рудниках? Перевозка глины с места на место лишь за тем, чтобы кто-то набил мошну золотом? И как им тогда жить? Какой в том будет смысл? Ведь они все равно не взбунтуются, поскольку уже не смогут. Да и армия в любом случае сотрет с лица земли». Впрочем, вам просто не поверят. Им столько лет вбивали в голову, что они живут в лучшем государстве мира. И что теперь? Они должны признать, что все это ложь? Да они даже не будут знать, как жить, во что верить, в какую сторону обратить взгляд. И потому, дорогой мой друг, правда антигосударственная. Именно потому таких, как я, которые знают правду, обретают к ней вкус и заражают этой своей проклятой правдой других, изолируют будто прокаженных и вывозят в тайгу, чтобы они там сдохли. «Ну, хорошо. Вы рассказываете весьма убедительно. Аж дрожь берет. Я сам начал задумываться, не сошел ли с ума. Но когда буря прекратится... Вы сами поймете, что все это — лишь игра вашего воображения. Вы пролетите на вертолете около ста километров. Попросите, чтобы вас не клали на носилки, а разрешили смотреть в окно. Вы не увидите не только сотен лагерей, но даже одного единственного. Ничего. Лишь снег и тайга, иногда одинокое стадо оленей или стаи волков. А потом увидите Уйгурск. Как, по-вашему, выглядит сибирский городок? «Здесь нет никакого у Игурска. Есть только Юрьевка, станция на этапе. Дыра. Что значит, как выглядит? Бараки, совхоз, железнодорожная станция, четырехэтажные блочные дома, крытые шифером, магазин, столовая, казармы, проволока, тюрьма, сам пересыльный лагерь, который выглядит, как положено лагерю». Бараки, вышки, повсюду заборы из колючей проволоки, прожекторы, железнодорожная ветка, все ржавое и старое. Летом все тонет в грязи, зимой в снегу. Есть еще почта, а как же? Еще какие-то развалюхи, наполовину заросшие тайгой. Мусор, горы мусора, пустые бочки, все как обычно. А какое-нибудь кино, гостиница, ресторан? — Да вы что, с ума сошли? Какая еще, мать вашу, гостиница? Зачем? Для кого? — Гостиница? Ну, для приезжих, туристов. — Туристы, Андрей Степанович, в Юрьевке живут в бараках и спят на трехэтажных нарах, а на экскурсии они отправляются в такие места, как мой лагерь. На лесоповал, на угольные шахты, золотые урановые рудники, на строительство дорог. — Гостинцы им ни к чему. Они в любом случае едут сюда умирать. Ладно, оставим эти ваши лагеря. Займемся ими позже. Логика, Иван Иванович, логика и экономика. Кто бы захотел жить в таком месте, как эта самая Юрьевка? Что значит «захотел»? А чего они могут хотеть? Что им еще остается? Часть — работники совхоза, которые никуда не поедут, поскольку у них нет паспортов. Да, впрочем, их и не пустят, никто им маршрутку не подпишет. А остальные — вольняшки по контракту. Сидят и считают дни, рубли, северные надбавки. Посчитают и уедут. Еще ссыльные. После лагерей без разрешения селиться в центральных республиках. Им нельзя никуда уезжать, да и сил уже не остается. Вот и сидят в юривке. А на что они живут? По-разному. Работают в совхозе или все так же на рудниках, но уже как вольные. Чуть полегче и какие-то деньги платят. Можно что-то в магазине покупать. Спирт гонят. Ну, Как-то живут. Все лучше, чем не жить. Вы постоянно твердите, что кто-то не пустит, не разрешит, не подпишет. «Кто?» «Ну, власти? Партия?» «Партия? Какая партия?» «Как это какая? Есть только одна партия, КПСС». «Так вот, нет такой партии. Впрочем, это неважно. Каким образом, по-вашему, некая партия может кого-то арестовать, убить, заставить жить в каком-то определенном месте?» Ну, допустим, пришли бы ко мне из этой партии и сказали, «Андрей Степанович, нельзя читать Пушкина, или нельзя читать Лема, или нельзя слушать Битлз, потому что нам так нравится. Поедете в наказание в плетовку и будете рубить лес». А я им в ответ «Вон!» И звоню в охрану, говорю, так, мол, и так вы проводите этих господ. Ну и что они мне сделают? «Что вы несете? Партия?» «Это же власть!» «Она у власти? Еще лучше. Значит, как только их вышвырнут, звоню в оппозиционную партию и устраиваю скандал, а потом в газеты». «Да вы что, свихнулись, Андрей Степанович?» «Это вы свихнулись. Я лишь пытаюсь доказать, какую чушь вы несете. Общество — это, Иван Иванович, состояние динамического равновесия». Кажущаяся неподвижность, в которой дремлют могущественные силы. Одна сила не может получить перевес, иначе опрокинется вся система. Все ведут себя осмотрительно. Именно потому существуют права человека и свобода личности. Даже до революции в царские времена власти не могли делать что угодно, хотя, естественно, это была деспотия. «Значит, про революцию вы слышали, а про Ленина и большевиков нет». «И кто тогда, по-вашему, устроил революцию?» «Царя вынудили отречься». «Кто устроил?» Ты да не помню». «Керенский. Временное правительство. Я не специалист по истории». «Ну ладно. А кто сверг ваше временное правительство?» Наступила тишина. «Как это? Ну, никто его не свергал». Через пару лет провели выборы и одновременно конституционный референдум. Столыпин снова стал премьером. Началось наше время, и так продолжается до сих пор. У нас три основные партии, но поначалу их было около двух сотен. Выборы... Ха, проклятая буря. Если бы не она, я бы включил телевизор, и вы бы сами убедились, хватило бы новостей. А, сейчас, внезапно осенило его, сейчас я вам докажу, что Уйгорск существует. «Интересно, каким образом?» — скептически заметил Иван Иванович с наслаждением, прихлёбывая чай. «Минуту, я сейчас...» Карпалов вскочил из-за стола и начал нервно перетряхивать пустые коробки из-под еды, уже размещенные в шкафчиках, холодильнике и морозильной камере. Иван Иванович весело на него посмотрел и легким движением профессионального карманника вытащил из коробочки очередную сигарету. «Сейчас. Я же делал там покупки. Брал ром, пепперони, замороженную брокколи и свежие фрукты...» Бормотал Карпалов, ройс в бумажных пакетах и пустых коробках. Иван Иванович, наблюдавший за ним с едва скрываемой усмешкой, закурил плеерс. «Есть!» — торжествующе воскликнул Карпалов, размахивая узкой полоской бумаги. «Прошу!» «Что это?» — устало спросил гость. «Чек из магазина в Уйгурске». «Вот, цены, адрес, все прочее. Читайте». «Ром Неви, 1, 15,99». «Печенье от бабушки Люды, 6, 12,20». «Не то!» — раздраженно прервал его Карпалов. «Читайте ниже, в самом низу». «Сумма 184,20». «Кассир Степанов Максим Николаевич. Приглашаем вас снова и желаем счастливого пути». Круглосуточный магазин «Чукотская фактория» у Игурского, улица Керенского, 122, Колыма. Доставка на дом в радиусе 100 километров. Телефон 245-212-3242. «Неважно!» — лихорадочно бросил Карпалов. «Прошу. Вот счет за аренду снегохода, мой паспорт, водительские права, кредитные карты, а это деньги». «Такие маленькие!» «Маленькие и жесткие, чтобы входили в автоматы. Это банкноты нового выпуска. До этого были намного больше. Да не скребить, это голограмма». Демонстрация не вызвала ожидаемого эффекта. Иван Иванович разглядывал разложенные на кухонном столе пластиковые карточки с полнейшим безразличием, будто тени, о чем ему не говорили. Казалось, что они столь далеки от его разумения, что он даже не в состоянии не только понять их значение, но даже его осознать. «Это что, паспорт?» — иронически спросил он, беря пластиковую карточку. «С этим квитком вы даже до ближайшего пропускного пункта не доедете. На нём двуглавый орел. «А что ж там должно быть? Это герб нашей страны. И какого пропускного пункта? Я с этим езжу за границу». Тупик. «Ай, простите, Андрей Степанович, но я устал. Покажите мне, где я мог бы прилечь. Вы ляжете в комнате для гостей, я все приготовил». В гостевую комнату, обставленную скромно и уютно, в псевдодеревенском стиле, прямо из икеи, Иван Иванович входил словно в музей. Он погладил пушистое одеяло, с уважением проверил температуру масляного обогревателя, зажёг и погасил ночник. «Я не смог найти постельное белье, объяснил Карпалов, — «так что постелил вам только простыню. Вот вам спальный мешок, он очень теплый, но если замёрзнете, можете еще накрыться одеялами. Спить сколько влезет, вы сильно истощены». Карпалов спал тяжело. Ему снились кошмары. Он шел по улицам Москвы, но это была другая Москва, не та, которую он знал. Он пытался добраться до дома, своей любимой квартиры с панорамными окнами, выходившими на центр и реку, видимо, из тридцатого этажа. Но здесь не было его высотки, он не мог попасть ни на одну из знакомых улиц. По серым, необычно широким улицам ехали редкие, незнакомые машины уродливого вида. Выложенные кривыми, потрескавшимися плитами тротуары заполняли толпы людей, закутанных в толстые пальто разных оттенков серого, черного и коричневого. Не было кафе и чайных, которыми славился город, не было реклам и неоновых вывесок. Он шел все быстрее, ощущая толчки прохожих, вонявших водкой и низкопробным табаком, с отталкивающими, будто изуродованными болезнью фиолетовыми лицами. На него оглядывались чудовищно толстые деревенские бабы в платках, под подошвами скрипел грязный, никогда не убиравшийся снег. На него таращились, поскольку он отличался от остальных. Он был чистым, необычно чистым, гладко выбритым, а его полярная куртка сверкала на фоне серой толпы яркими красками. Отчего-то он знал, что это опасно, и потому шел все быстрее, все так же не в силах добраться до сколько-нибудь знакомых мест. Мимо проходили какие-то люди, в странных старомодных шинелях цвета стали, в высоких сапогах и абсурдно широких круглых фуражках с красными околышами. Их боялись больше всего. От них веяло ужасом и опасностью, будто от хищников. Он свернул в какую-то боковую улицу, столь же грязную и неухоженную, как и остальные, но значительно более узкую. Со всех сторон его окружали стены, покрытые лишаем и пятнами осыпавшейся штукатурки, окна, закрытые рваными занавесками, заклеенные фанерой и листами полиэтилена. Он бросился бежать. Нужно было найти хотя бы один нормальный магазин, дом или кафе, если ему это не удастся. Он никогда не попадет домой и останется тут навсегда. Эта Москва даже пахла иначе. Его город был окутан ароматом быстро пульсирующей жизни, порождением запахов миллионов людей и их деятельности. В воздухе ощущался дух выхлопных газов, смешанный с запахом духов, ароматом грузинской китайской кухни, кофе, табака, мороза и денег. Здесь же воняло застарелой плесенью, страхом, нищетой и скукой. Над подворотнями трепетали какие-то красные тряпки на палках, гладкие красные флаги, без каких-либо знаков и символов, будто сигнальные флажки. Они что-то означали. Нечто страшное. Он бежал все дальше. Он бежал, расталкивая толпу, собравшуюся перед магазином без названия и рекламы, с грязными пустыми витринами. Он миновал мужчин с мрачными бандитскими лицами, которые стояли, сунув руки в карманы старых плащей, перед какой-то забегаловкой. Лежащих прямо в снегу пьяниц и загадочный, выкрашенный в бело-зеленый цвет старомодные автомобили с надписью «ГАИ» на дверцах. Он бежал все быстрее, а страшная чужая Москва окружала его, засасывая все глубже в запущенные, покрытые снегом парки, угрюмые площади со странными огромными памятниками. Карпалов свернул за очередной угол, и перед ним вдруг возникли купола Кремля, хорошо знакомые, покрытые разноцветной мозаикой и золотые. Он был спасен. Лишь бы добраться до манежной площади, оттуда он уже легко доберется домой. Он бросился бежать, почти плача от радости. Еще немного, и он углубится в прекрасно знакомые улицы, поцелует тротуары, с радостью смешается с плотной разноцветной толпой, а над ним, несмотря на пасмурное небо, засияют тысячи реклам, надписей и неоновых вывесок. Он с наслаждением взглянет на ползущие в гигантских пробках миллионы машин, испускающие восхитительные клубы выхлопных газов, погрузиться в стихию родного города. Карпалов замер на полушаге, чувствуя, как страх заполняет свинцовым холодом его желудок. Манежная площадь была полностью пуста. Чайные тележки с цветами, сувенирные магазины, клоуны на ходулях, студенты музыкальной академии, играющие у стен старого города, извозчащие пролетки, все это бесследно исчезло. Красная площадь была огромной и пуста, будто некий злобный титан вымел с нее все следы жизни и вытер гигантской половой тряпкой, бурым куском бесформенной ветоши. Ища спасения, он взглянул на Кремль, но и тот выглядел иначе. На вершинах башен были насажены ядовито-красные пентаграммы, а спереди торчали прямоугольные, варварского вида, ни на что не похожие строения. Повсюду трепетали на шестах тряпки цвета крови, будто брошенные безумными тариадорами мулеты на площади возвышалась прямоугольная решетчатая конструкция с красным щитом, огромным, будто экран гигантского кровавого кинотеатра для автомобилистов. В ее углу виднелся схематический контрастный портрет какого-то лысого мужика с козлиной бородкой и хитрыми лисьими глазками, а под ним надпись «Слава Красной Армии». Центральное место на щите занимал странный, зловещего вида символ в виде скрещенного с каким-то крюком молота, напоминавший знак на пиратском флаге. «Красная площадь. Красная армия. Красные флаги. Красный туман. Красное безумие». Серо-синее небо над его головой внезапно сменило цвет на кирпичный, и с него хлынул теплый дождь. Он задрал голову, давая каплям согреть озябшие щеки, и почувствовал их на губах. Дождь был горячий и густой, с соленым металлическим привкусом. Карпалов утер лицо и взглянул на свою ладонь. Та была красной, покрытой свежей кровью. Купола Кремля, Отполированный мрамор площади, улицы, церковь. Все было в крови. Послышался глухой деревянный стук, потом еще и еще. Пошел град, крупный и белый, размером с дыню. Черепа. Они падали вокруг, разбиваясь о покрытии площади с сухим звуком пистолетных выстрелов. Карпалов схватился за волосы, закинул голову назад и закричал. Он проснулся в темноте, сидя на постели, весь дрожа и утирая с лица теплую солоноватую влагу. Кровь! Карпалов на ощупь зажёг ночник. В его свете показались брусчатые стены, полки, шкаф, сосновый письменный стол, грубо сотканный чукотский коврик, и оленя шкура на стене. За окном завывал в снежной пустыне буран, ударяя в закрытые ставни. Сибирь, отпуск, дом. Он посмотрел на свои ладони. Они были влажными, влажными от пота. «Ох ты, Господи!» — простонал он и размашисто наискосок перекрестился. Сердце колотилось, будто сумасшедшее. Легким не хватало воздуха, будто он только что взбежал на десятый этаж. Он постепенно успокаивался, но все еще ощущал под черепом медленно угасающий на поверхности мозговой коры кошмар. Карпалов боялся снова заснуть. Ему хотелось опорожнить мочевой пузырь, выпить стакан теплого молока, выкурить сигарету в чистой кухне с сониксовыми столешницами среди симпатичных глиняных сосудов для приправ и шкафчиков из финской березы. В кухне горел свет, заливая ярким сиянием царивший там разгром, который наводил на мысль об атаке голодавшихся троглодитов или бешеной росомахе. Разорванная пустая коробочка из-под копченого овечьего сыра, распотрошенная упаковка с остатками ветчинного паштета, надкушенная плитка шоколада, пустая коробка из-под масляного печенья. Остатки упаковок с колбасой, хлебом, маргарином, отпитое масло из оливок, расплющенные пустые тюбики из-под сгущенного молока и пасты из копченого лосося. Помимо следов поспешного дикого пиршества, на котором солями пожирали вперемешку с клубничным вареньем, а чесночный творог с медом, в кухне обнаружились также другие тревожные следы, наводившие на мысль о неких внезапных и таинственных событиях. Опрокинутая кружка, из которой пролился на пол говяжий бульон, оставив жирное пятно. При открытой дверце шкафчика, из которого полетели на пол коробка макарон и банка с чаем. Банка растворимого кофе, которая закатилась под стол, отметив свой путь полукругом коричневого порошка. Бесценная для гостя сигарета, одиноко догоревшая на краю стальной раковины и превратившаяся в валик пепла. Опрокинутый табурет. Машинально поставив табурет на место, Карпалов вышел из кухни. В ванной тоже горел свет, оттуда доносился шум текущей из крана воды и звуки судорожной рвоты, а затем странные всхлипывания или спазмы неудержимых рыданий. Он постучал в дверь. Эй, эй, все в порядке. Ответ он не получил, но услышал успокаивающие вполне обычные звуки. По полу зашаркали тапочки, поток воды утих, гость шумно высморкался. Карпалов посмотрел на брусчатый потолок, призывая небеса в свидетели своих мук, и принялся наводить порядок в кухне, ругаясь про себя. — прошу меня простить, но я проснулся такой голодный, — пробормотал извиняющимся тоном гость. «Я сейчас...» «Да вы с ума сошли!» — рявкнул Карпалов. «Вы что, на тот свет торопитесь? Я же объяснял, нельзя перегружать желудок, совсем как ребенок! Мне что, стражить вас или как? Хорошо, что проблевались!» Он замолчал, с ужасом поняв, что в глазах Ивана Ивановича стоят слезы. «Как ребенок!» — всхлипнул тот. «Скорее уж, как зверь!» «Господи, что со мной стало? ну поймите, я вовсе не дикарь. Лагерь убил во мне человека, а к тому же я пережил вчера собственную смерть». «Воистину», — покачал головой Карпалов, «если б я подъехал на пару минут позже...» «Я не об этом. Меня вчера должны были расстрелять, потому и вывели за зону, в тайгу». «Расстрелять? За что?» «Да ни за что!» — яростно бросил Иван Иванович. «В назидание! За невыполнение нормы!» «Каторжник — рабочая скотина!» «Если скотина уже не приносит пользы, а сама помирать не хочет, то ее убивают!» «И теперь тоже! Может, не сотнями, но время от времени! Кто им запретит?» «Господи!» — в ужасе проговорил Карпалов. «Без суда? А что другие люди? Ведь у этих заключенных есть какие-то родные, друзья. Никого не интересует их судьба?» «Нет!» — жестко ответил Иван Иванович. «Я не смогу вам все объяснить. Это мне не по силам. Как будто объяснять такие вещи ребенку. Вот только детям про такое говорить нельзя!» Вы столь невинны в своем безумии, что мне не хочется рушить ваши иллюзии. Идем спать. Утром поговорим. — Я отдам вам снотворного, — сказал Карпалов. Внезапно проснувшись, Карпалов сел на постели, понятия не имея, день сейчас или ночь. За окном завывал ветер, дергая ставнями. Снежная буря не утихала. Он зажег свет и решил почитать в кровати, но тут же вспомнил несчастного Ивана Ивановича и начал теоретически размышлять, что делать, если тот ночью умер. К тому же книги остались в багаже — а под рукой не нашлось ничего интересного, кроме дешевого карманного издания «Войны и мира». В конце концов он решил спуститься вниз, приготовить что-нибудь поесть и назвать это завтраком. Несколько часов в самолете, а потом поездка через замерзшую пустыню, где от смерти его отделяла лишь исправная работа двигателя. Наконец, странная спасательная операция и живущий в мире параноидального бреда безумец. Все-таки многовато для первого дня отпуска в сибирской глуши. Когда Карпалов брился, глядя в зеркало на собственную, ничем не примечательную физиономию, ему вдруг вспомнилась передача, которую он видел месяц назад, еще в Москве. Две фотографии. На одной строгое, будто высеченное из гранита лицо молодого капитана-летчика. Серо-голубая форма, эмблема с крылышками на фуражке. Офицер гвардейской авиации. На второй — то же самое лицо, но уже без военной формы. Выбритые волосы, бурая бесформенная одежда, ввалившийся беззубый рот, широко раскрытые в ужасе глаза. Тот же капитан летчик, но уже после того, как провел несколько лет в гостях у граждан социалистических штатов Америки, тот же капитан, сбитый во время разведывательного полета где-то над Аляской, вместо высеченного из гранита подбородка, ввалившиеся щеки и пересекающий рот шрам, как будто два разных человека. И глаза в которых навсегда застыл, будто базальт, за полярный ужас. Такие же, как у Ивана Ивановича. Карпалов помнил также сухой деловитый голос диктора, рассказывавший о пытках и трудовых лагерях на Аляске и во Флориде. О казнях... И о какой-то кошмарной процедуре, из-за которой гвардейский офицер, патриоты и член элиты, чудом вновь обретя свободу, мог лишь произносить идиотские лозунги о рабочих Америке и стране правильной социалистической политики под управлением философов, подобной республике Платона. О счастливых коммунах, основанных еще первыми поселенцами о трейд-юнионах, совершивших революцию на страшном фоне великого кризиса. Сидя в студии, летчик механически повторял, что личность не важна, важно лишь благо трудящегося класса, а также этнических меньшинств. И новое страшное словечко из уст диктора — промывка мозгов. В кухне был накрыт стол для завтрака шепел электрический самовар, на блюдцах и разделочных досках были разложены осетрина, вяленая рыба, икра из банки и огурцы, краковская колбаса и ветчина. Карпалов обычно в такое время обходился булкой с джемом и кофе. И уж точно он не выпивал с самого утра бутылку Смирновской. Гость стоял у стола по стойке смирно и улыбался. Перед его стулом послушно расположилась миска манной каши. «Иван Иванович, вы же в гостях!» — возмутился Карпалов. «Ну как так можно?» «Андрей Степанович, иначе мы никогда не договоримся. Сядем, как люди, как русские, выпьем и попробуем хоть что-нибудь из всего этого понять. Я думал над этим всю ночь». Он сел и налил чаю. К примеру, как далеко отсюда до моего лагеря. Меня вывели на несколько сот метров за ворота в тайгу. Видимо, хотели инсценировать побег. Потом приказали идти вперед, и тогда меня окутал странный светящийся туман. Наверное, рассветный. Я в самом деле побежал, не потому что верил, будто это чем-то поможет, но предпочел так, набегу. Все лучше, чем на коленях. Трудно объяснить, но я уже почти не боялся. Бег помогает. Вот только они никак не могли в меня попасть. Будто стреляли в другую сторону или издалека, судя по звукам выстрелов. А ведь когда я побежал, нас разделяло метра два, самое больше — три. У одного из этих ГБшников, Сусанова, был автомат. Я знаю, он стрелял очередью. «Так почему же не попал?» «Потом я бежал где-то с полчаса», — продолжал гость. «Больше я вряд ли бы сумел. Я летел, как будто у меня выросли крылья, но я слишком слаб. Сколько я мог пробежать?» «Человек бежит со скоростью пятнадцать, может двадцать километров в час, если здоров и тренирован. Мой бег — это самая большая труса». «Впрочем, я наверняка еще и петлял. А вы как далеко отсюда меня нашли?» Карпалов помешал чаю и задумался. «Не дальше пятнадцати километров. Была буря, я ехал медленно, боялся сбиться с дороги». «Кстати, откуда тут вообще взялась дорога?» «Хм, не понимаю». В Сибири может не быть ничего, но дороги должны быть, и притом хорошие. Впрочем, это никакая не автострада, скорее отмеченный вешками тракт. Иначе здесь просто жить было бы невозможно. Так или иначе, мой лагерь должен находиться не больше, чем в 20 километрах отсюда. Пока бушует метель, мы в безопасности. Но когда она прекратится, вызовут вертолеты, стянут военных, собак, милицию нас найдут андрей степанович и если только если что во первых если они решат что я никак не мог выжить тогда просто поищут один день собственными силами пытаясь найти тело но нас они все равно могут обнаружить тут недалеко но есть еще другой вариант безумный но у нас все возможно какой «Сперва выпьем. Прошу прощения, Иван Иванович, но прям с утра... Собственно, я почти не пью водку. Если хотите, выпить, но... А кто тут говорит, что нужно напиваться? Пару стопок. Как иначе разговаривать?» Хрустнула пробка, забулькала замерзшая густая жидкость, маслянисто стекая в огромный граненный стакан, предназначенный для кваса или сока. Карпалов вытаращил глаза. Иван Иванович повернул бутылку и прищурился, читая этикетку. Акционерное общество Ликёро-водочный завод Царское село. Чёрт побери. Обо всём подумали. Вот, пожалуйста, акцизный налог Министерства финансов Российской Республики. Российской Республики. Ну так что? «Такой крепкий мужик и такой маленький стаканчик не выпьет. За здоровье Российской Республики!» Вздохнув, Карпалов отважно сделал глоток. Его аж передернуло. Немного подождав, пока успокоится желудок, принявший натощак дозу чистого дистиллята, он выпил хлебного квас прямо из жестяной банки. Иван Иванович пил не спеша. Залпом. Отчетливо было видно, как двигается его худой кадык, пока он глотал водку, будто утоляя жажду стаканом Боржоми. Он поставил пустой стакан и вздохнул. «Прямо как вода! В жизни не пил такой чистый! И где они ее, гады, взяли?» Гость потянулся к маленькому корнишону. Закусив, он налил очередной полный стакан и с полнейшим спокойствием чинно употребил манную кашу. «Послушай, брат, давно я ни с кем не говорил по-людски. Отвык уже душу раскрывать. Но я расскажу тебе про Магадан. Послушай». «А почему про Магадан? Что это?» «Ты что, про Магадан тоже не слышал? Это порт». Город-лагерь, построенный руками таких, как я, каторжников. Там распределяют транспорты. В тайгу, на угольные шахты, золотые или урановые рудники. Если кто-то попадет на уран, то радуется, дурак. Там особая пайка, куда лучше других. Каторжник быстро учится думать желудком. Вот только там три года и смерть. Радиация мне повезло я попал на золото но не сразу твое здоровье брат за окнами завывало в юго бушевал буран шло время и двое пытались понять друг друга по простому по человечески но у них ничего не получалось никаких общих точек иван рассказывал о себе, но его воспоминания хоть и до ужаса связаны звучали полным абсурдом. Из его повествования возникала странная картина общества доносчиков и сволочей, смешанных с невероятно хорошими людьми, вопреки всему отличавшимися неестественным трагическим благородством. Крайне негостеприимной, хищной страны, преисполненной глубокой тоски и желания стать иной. Земли, над которой висело некое проклятие. На столе лежали оставшиеся с прошлого вечера вещи, с помощью которых Карпалов доказывал существование реального мира. 50 рублей разными номиналами, паспорт, чек из магазина. Напротив него гость начал выкладывать будто карты и вещи из своего мешочка. Коробок спичек против чека. Письма от разных людей, писавшиеся в течение 10 лет, снабженные разнообразными печатями против 10 и двадцати рублевки Центрального банка. Беломор-канал против бутылки Смирновской, нашивка у светлага сватника против паспорта Российской Республики. «Слушай, брат!» — Иван оперся о стол и закусил куском колбасы. «На самом деле ты просто сошел с ума. Обычно, по-человечески. Так уж у нас есть, что порой лучше свихнуться». Многим бы хотелось. А это означает, что ты хороший человек, но не обычный. Обычный человек поехал бы в психушку, и привет. Тебе нелегко будет поверить, но <тих> ты придумал себе Россию. Спокойную, богатую и сытую. Такую, по которой тоскует каждый. Такую, какой она должна быть, но никогда не была и не будет. «Полностью невозможную!» «Ты придумал ее во всех мельчайших подробностях, столь точно, что это стало походить на воспоминания. Ты нашел в ней убежище, стер из мозга все остальное, и теперь помнишь Онежское озеро, Акации, Армянский кондитерский. То, чего никогда не было. Но ты, видимо, кто-то важный, особенный». И потому тебя не могли отправить в дурдом, даже в правительственную спецбольницу. По какой-то причине тебя не могли и ликвидировать. И попросту сослали сюда. Тебе построили твою Россию. Маленькую. Эту избу, может, еще весь этот Уйгурск. Спецзона. Все тихое, красивое и богатое. Одетые в заграничные шмотки актеры, Для тебя печатают газеты и наклеивают якобы российские этикетки на импортные товары. Так и будешь тут сидеть, и лишь время от времени тебя будут навещать люди в царских мундирах, которые скажут «Здравия желаем, господин Андрей Степанович, мы белая полиция из Уйгурска, у вас все в порядке?» Даже подумать страшно. Зачем вся эта комедия? Естественно, ты не помнишь ничего из настоящей жизни. Ну, может, видел что-то слишком страшное или важное? Может, помнишь нечто такое, без чего им не обойтись? Может, ты был конструктором какого-нибудь чудовищного оружия? Или агентом разведки? Андрей Степанович свихнулся. И как мы теперь все узнаем? Как это из него вытянуть? Позаботиться о нем? Может, вспомнит? А тем временем в эту вашу маленькую Россию угодил каторжник. Что теперь будет? «Знаю, в это тяжело поверить, тяжело понять. Но я знаю, что какое-то объяснение должно быть. Подумай, брат!» Иван снял со стены гитару Горыпина и начал ее настраивать. Карпал сидел, сам уже толком не зная, кто из них прав. А если все, что он помнит, — лишь иллюзия? Если все, что он видит, — лишь театральная бутафория? За окном пурга, двери и окна заперты, радио не работает. Как проверить? Он поехал в отпуск в Сибирь, чтобы хоть раз в своей упорядоченной жизни сделать что-то настоящее. Чтобы сбежать от пластикового мира Москвы и рекламных кампаний, от унылых 70-х. Так что ж все-таки, его жизнь была скучной, монотонной и плоской? Или же попросту существовала лишь в его воображении? Мама, Вера, Горыпин и другие близкие ему люди. Неужели и они тоже? Существовала охотничья избушка в тайге. Существовал также белый, словно бельмо, буран. По крайней мере, в этом можно было не сомневаться. И что дальше? Иван опустил гитару на бедро, опрокинул одним глотком полстакана и пробежал пальцами по грифу. Первого чая взял 0,8, взял халвы, Пару рижского и керченскую сеть И отправился в белые столбы. Но, брата надо на псих поглядеть, Ах, у психов жизнь так бы жил любой, Хочешь спать, ложись, хочешь песни пой, Предоставлена им вроде литера, Кому от Сталина, кому от Гитлера. Александр Галич, право на отдых. Карпалов вдруг понял, что весьма удобная и в некотором смысле очевидная теория, будто он имеет дело с сумасшедшим, во многом опирается на достаточно шаткие аргументы. В конце концов, существовали и вещественные доказательства. Больной разум Ивана Ивановича мог породить воспоминания о правящей России и страшной тирании, о лагерях и полурабской общественной системе, выдумать сатанинских Лениных или Сталиных, но со всей определенностью не мог породить пачку писем, черные уродливые резиновые сапоги, набитые трухой странные сигареты, не мог произвести на свет кривой спичечный коробок или алиповато сделанную ложку. С другой стороны, столь коварные и могущественные заговорщики, образ которых рисовал в своих рассказах Иван Иванович, вполне могли построить дачу Горыпина и заказать где-нибудь ее обстановку. Они могли даже возвести Бутафорский городок Куйгурск. Карпалов видел тот мир во сне. Значит ли это, что все-таки он его помнил? У него похолодели лицо и руки. Никогда в жизни ему еще не бывало столь страшно. Ему казалось, будто он сейчас лишится чувств. Он помнил только тайгу, снег и ветер. Аэропорт, сборы в дорогу, разговор с Горыпиным в грузинской кафешке, последние дни перед отпуском. Все выглядело далеким и нереальным. Неужели все это было только позавчера? Кто может поручиться за собственные воспоминания? Две кучки вещей расположились друг напротив друга на столе, будто вражеские армии иван иванович перестал играть и оперся подбородком о сплетенные на корпусе гитары руки он тоже смотрел на вещи грустно качая головой и будто пробуя на вкус свою невольную победу он предпочел бы проиграть но увы выиграл но еще нет карпал вглотнул водки вздрогнул закусил сетриной. еще не конец «Все было несколько иначе», — сказал он. Гость взглянул на него будто с надеждой. «Ты был офицером. Летчиком, моряком-подводником, может, разведчиком. Все, о чем ты говоришь, действительно имеет место. В общих чертах оно выглядит очень похоже, но происходит не в России, а в другом полушарии. В Америке. В стране, которая возникла там после революции, во времена так называемого Великого кризиса в Союзе Социалистических Штатов Северной Америки. Там наверняка есть и лагеря, и тайная полиция, и рудники. Я мало что об этом знаю. Я занимаюсь своим делом и не интересуюсь политикой. Честно говоря, мне даже никогда не хотелось об этом знать. Идет холодная война. У них, американцев, есть атомное оружие. У нас, Евразиатского пакта, тоже. Мы держим друг у друга дуло у виска. Вот только мы хотим спокойно жить и работать, они хотят развязать такие же революции, как их собственная вторая американская революция. По всему миру. Наш мир стоит на краю пропасти, Иван Иванович. Войны, в которой не уцелеет никто. У них в руках половина Африки. Япония уже принадлежит амера -Сотсу. Индия тоже. Они почти у наших границ. Выпущенная ими ракета летела бы до Москвы... Не знаю, минут десять. «Что ты станешь делать? Эвакуировать десятимиллионный город? За десять минут? Тут разве что перекреститься успеешь. Вот ты был солдатом этой тихой войны. Ну, подумай, может, что-нибудь вспомнишь? Республиканская охрана, корпус гардемаринов, авиация, капитан, командор, майор, полковник. Ты попал в плен». Впрочем, хватило бы и катастрофы где-нибудь поблизости от их границ. В Тихом океане, в Баренцевом проливе. Достаточно того, что ты угодил им в лапы. Их граждане попадают в лагеря и вкалывают на нефтяных вышках, рудниках или плантациях. Но с нашими пленами они поступают по-особому. Я видел про это недавно передачу. Это называется «Промывка мозгов». Длительная физическая и психическая обработка. Что-то вроде психиатрического лечения, но наоборот. Суть в том, чтобы сделать из нормального человека чокнутого, влюбленного в их тиранию. Они называют это перевоспитанием или социальной терапией. А мы это называем промывкой мозгов. Но до сих пор те, кого удавалось спасти, возвращались слепо преданными их режиму и враждебно настроенными к нормальному миру. К вам, Иван Иванович, отнеслись иначе. Вас убедили в существовании другой России и другого мира. Не знаю, зачем. Может, какой-то эксперимент? Они абсолютные мастера пропаганды. Может, таким образом они тренируются, проверяют, насколько им удается контролировать человеческий разум? То, что вы помните, не следствие болезни. Это результат обработки. Тем временем вам каким-то образом удалось бежать, Пролив иногда полностью замерзает. Можно также украсть какую-нибудь лодку. Трудно представить подобное, но в принципе вполне возможно. Вот только вы ничего не помните. Шок, амнезия. Остальное, все те, проведенные в лагерях, годы — настоящие воспоминания, только лагеря были не российские, а американские. Не в Сибири, а на Аляске. «Минуту», — добавил он, видя, что Иван Иванович открывает рот. «Я знаю, что они не пишут кириллицы и не говорят по-русски. То, что тут у вас, изготовленный ими реквизит. Вероятно, из специального лагеря для российских пленных, где даже охрана говорит по-нашему и носит фальшивую форму. Отсюда письма, сигареты, печати. Говорят, там люди сидят еще со времен войн в Корее, Индии и Пакистане. Может, и вы тогда же попались? Вот так все это выглядит. Теперь подумай, брат». Иван Иванович опёр гитару о стену и закурил сигарету, отломив фильтр. «Одно ясно», — с грустью проговорил он. «Кто-то из нас сошел с ума. Как проверить, кто? За окном пурга. Идти некуда, спросить не у кого. Есть только этот дом, и у каждого только свои воспоминания. Да ещё эти вещи, твои и мои. Какие из них настоящие? Один из нас не знает правду. Оба мы правы быть не можем. Что бы случилось, если бы ты говорил правду, Андрей? М -м, буря бы закончилась, снегопад утих. Мы бы связались по радио со станцией медицинской службы в Уйгурске. Они прислали бы снегоход или вертолет. Полиция, врачи, звонки военным. Вы нуждаетесь в лечении, в санатории, в психологах. Военные бы вами занялись. В газетах появились бы статьи, но пока не нашлись бы ваши близкие, семья, может, женщины или друзья, журналистам не позволили бы вас мучить. Но все равно была бы сенсация, возвращение героя. Вы побыли бы на лечении в каком-нибудь флотском санатории под Одессой. Вас бы вылечили, возможно, к вам вернулась бы память. А потом совершенно новый, отъевшийся Иван Иванович получил бы на свой мундир майора «Крест святого Георгия и вернулся бы домой. Мы договорились бы выпить водки в самом лучшем московском ресторане. Вы спросили бы, помнишь, Андрюша, Сибирь?» И все. Вот так бы было. «А если все таки я прав?» «Не знаю. Нас убьют?» «Нет. Я расскажу тебе, как бы было. Пурга утихнет, мы вызовем вертолет и он в самом деле прилетит, красивый, заграничный, украшенный орлами, и на его борту будет стадо откормленных бычков, пахнущих одеколоном, которые станут радоваться. «Андрей Степанович, вы спасли нашего ветерана!» А час спустя в лагере поднимут на ноги всех зэков и бросят им кровавые лохмотья. «Смотрите, падаль, так кончит каждый, кто хочет от нас сбежать! Отсюда не убежите, суки!» «Наша великая социалистическая родина доберется до любого. Может, потом они усилят ограждение, кого-то вышвырнут без пенсии за то, что он спустил постороннего в спецзону. Буря наверняка прекратится. И что будем делать?» «Ну, «Пока что буря продолжается», — угрюмо ответил Карпалов. «Налей, брат». Они пили, пели и трезвели, рассказывая друг другу о своих мирах. За окном завывал буран, в тундре бушевал ледяной ураган, окутывая бескрайнюю пустыню туманом белого, будто пустой экран мертвого снега. Существовал только ветер, а еще снег и мороз, и наполовину засыпана изба посреди белой глуши. Вращался ротор генератора, гудел ветер, Внутри за столом сидели двое. Пока что никакого другого мира не было. Карпал стыдился рассказывать о своей жизни, слишком уж та была незначительной. О проблемах с женщинами, с семьей, о том, что он чересчур самостоятельно мыслил или что ему наскучила его работа. Честно говоря, все это выглядело довольно глупо. Никто ему всерьез не угрожал, он мог как брюзжать по поводу текущей политики, так и вовсе ею не интересоваться. Он всегда ел досыта, никто его всерьез не бил, убить тоже не пытались. Что тут рассказывать? Если только он вообще не помнил своей жизни, будучи безумцем особой важности запертым в сибирском анклаве, но об этом он боялся даже подумать. Один из их миров не существовал. Каждый верил в свой собственный. и мне удавалось найти ни окончательного доказательства, ни ответа. На третье утро Иван Иванович вошел в кухню с крайне задумчивым выражением на лице. Карпалов читал за столом. «Знаешь, чем я занимался в прошлой жизни? До того, как меня замели?» — спросил гость. «Был каким-нибудь ученым?» «Да, астрофизиком. Ничего уже из этого не помню. Ну, разве что какие-то основы. Десять лет, куча времени. Выветрилось». «Ты мог быть и физиком, и офицером-летчиком. Одно другому не мешает». «Да не в том дело. Я пытаюсь понять, что произошло». Я помню, как должен рассуждать ученый, оказавшись перед лицом необъяснимого явления. И я нашел объяснение позавчера. Теорию санатория для сумасшедшего. Пока теория способна дать толкование происходящему, не следует от нее отказываться. Вот только я больше всего на свете, изо всех сил хотел бы оказаться неправ. Мне не важны ни моя жизнь, ни мой мир. Я предпочел бы, чтобы прав оказался ты. Нельзя так думать. Это нелогично и ненаучно. Правда одна, нравится она нам или нет. К счастью, в моей теории нашлись и слабые стороны. Небольшие, но тем не менее. Ты должен об этом знать, так будет честно. Знаю, ты страдаешь с тех пор, как от меня об этом услышал, и у тебя самого есть сомнения. Так вот, у меня тоже. Сомнение первое. Я, правда, некомпетентен в этом вопросе, поскольку понятия не имею о психиатрии. Но, с другой стороны, я сидел с психами, и с психиатрами. В общем-то, никаких серьезных знаний я не набрался, так, любительщина. Но я не могу поверить в безумца, который сбежал в некий выдуманный мир, погрузившись в него столь глубоко, что вообще не замечает реальности, лишь собственные иллюзии. Но, оказавшись в контролируемом окружении, ведет себя совершенно нормально. Я наблюдал за вами, Андрей Степанович. Никаких следов психоза. Вы рассуждаете правильно, не садитесь то и дело, выдумывая этот свой мир, иначе это выглядело бы именно так. Чтобы вообразить себе нечто столь обширное, в мельчайших подробностях потребовалось бы немало труда. К тому же шизофреник — это шизофреник. У него были бы какие-нибудь приступы, нарушения поведения, он страдал бы повышенной возбудимостью, плакал, метался, ходил, будто волк по клетке. Тем временем за окном буран, на улицу не выйти, двое незнакомых людей в запертом доме, а ты, брат, книжку читаешь или решаешь кроссворд, играешь в шахматы, дремлешь, разговариваешь. Мне самому хотелось бы куда-то пойти и проверить, не знаю. «А я боюсь!» «А ты раскладываешь пасьянс!» «Мне не хочется верить, что ты псих!» «Вот что я хочу тебе сказать!» Сомнение второе. «Ну, допустим, существует некий особый пациент, у которого болезнь заблокировала в памяти нечто крайне важное. Для него могли бы построить дачу в Сибири, даже бутафорский городок, но не в такой же дали». Ведь до этого твоего уйгурска два часа пути. Его построили бы в нескольких сотнях метров, где-нибудь за холмом. А прежде всего, такого пациента нельзя оставлять одного. Тебе пришлось бы жить под наблюдением, по крайней мере, иметь в двухстах шагах дружелюбного соседа, который заглядывал бы в гости хотя бы раз в день. А кто знает, может, и соседку. Ведь ту тайну, которая им так важна, ты можешь выдать в любой момент, рассказать во сне или мимоходом. А тем временем никто над тобой не работает, никто тебя не охраняет. Откуда они могут знать, что ты все еще тут сидишь? Может, ты нажрался и замерз под дровяным сараем? Может, пошел в тайгу, повесился под потолком на подтяжках? Может, им важно не то, что ты знаешь, а чтобы тебя спрятать, как человека в железной маске? В таком случае они и дальше должны тебя охранять, как сокровище, как зеницу ока. И речи быть не может, чтобы я просто так вбежал в эту твою зону, будто в собственный сад. А еще я видел тут ружья. Тебе дали оружие? Невероятно! Так что, собственно, из этого следует? Я был прав? Карпалов закрыл книгу, ощущая смешанную с облегчением идиотскую злость. «С самого начала!» «С этим я тоже не могу согласиться. Я слишком многое помню, слишком много подробностей. В таких условиях, как ты рассказывал, я, возможно, сошел бы с ума. Может, лишился бы памяти, но уж точно не обрел бы набор воспоминаний о первых двадцати с лишним годах жизни» я рассказывал тебе только то что относилось к делу но я помню и миллионы других вещей обычных повседневных я помню как выглядела моя лаборатория дом что лежал в ящиках стола какова была на вкус первая девушка как мне нравилось выезжать на него в отпуск ничего не поделаешь брат Твои соцамериканцы могли бы прополоскать мне мозги, могли превратить меня в дурачка, но это выглядело бы иначе. А насчет моего бегства соляски Ой, не знаешь ты, брат Сибирь. Пешком по льду, на байдарке, потом тысячи верст голову фирна, на градусном морозе. Что я должен был есть? Камни? Запивая снегом? Срать изваяниями? «Забудь, Андрюша, это просто невероятно!» «Значит, мы оба свихнулись, или что?» «Я же говорил, когда-то я был физиком. Нужно рассуждать по-научному». Гость сел на табурет, налил себе чаю из самовара и старомодно отхлебнул, держа во рту кусочек сахара. Есть возможность, хотя она звучит совершенно неправдоподобно, что мы оба говорим правду. Никто из нас не сошел с ума. Настоящие и твои пластиковые рубли, и мои беломорины, и твои документы, и мой бушлат. Никто не сошел с ума. И каким же образом? Есть два мира, твой и мой. Две планеты, идентичные во всех отношениях, но отличающиеся в деталях. Возможно, их разделяет целый космос. А может, существует и такая теория. Они находятся в разных измерениях. Параллельных. Если верить этой теории, существует бесконечное множество таких миров, отличающихся тем или иным выбором. Есть мир, в котором я выпил не чая, а кваса, и такой, в котором я вылил его себе на голову. Наши миры где-то разошлись. Может, виной некое мелкое событие, из-за которого не случилась революция. А может, еще что-то раньше. Нам пришлось бы сравнить известные нам версии истории. Достаточно того, что судьбы людей пошли там полностью иначе. И каким-то образом я сумел перейти из своего мира в твой. Не знаю как. Трудно придумать. Может, меня там все-таки убили? А может, потому что это Сибирь? Никто на самом деле не знает, что тут может быть и какие она скрывает тайны. Может, я вбежал в священный круг Эвенков? А может, это все-таки некое физическое явление? В физике существуют теории, что между двумя точками можно путешествовать вне пространства времени. Эффект однокаменцево снегова Ну, естественно, теоретически. А Что если проходы между измерениями в самом деле есть? Не смотри на меня так. Эта теория нисколько не безумнее, чем предыдущие. Неважно, каким образом можно перейти. Важно, что в соответствии со всем нами сказанным должны существовать два мира. И что из этого следует? Ну, то, что мы в твоем мире. Либо этот дом и его окрестности зашвырнуло в мой, что было бы уж совсем нехорошо. Но куда вероятнее перешел именно я? Тогда, в том тумане. Выглядит как полный идиотизм, заметил Карпалов. Но вместе с тем это первая твоя теория, которая мне нравится. Я в самом деле предпочту поверить, будто в Сибири есть Бермудский треугольник, чем в то, что я выдумал все окружающее. Так что никаких орденов не будет. Никто меня здесь не ждет. У меня нет здесь дома, но, по крайней мере, я от них сбежал. В соответствии с этой теорией ГУЛАГ остался далеко. По другую сторону космоса или в другом измерении. Как бы было хорошо. Найдется в твоем мире место, скажем, физику, потерявшему память. Наверняка. Ты в любом случае остаешься человеком, которого я нашел заблудившимся в тайге. Тебя вылечат. «Таких лечат за государственные деньги. Потом как-нибудь справишься, я помогу. Главное, лишь бы это была правда, остальное важно. «Этого нам пока никак не узнать. Никак. Пока бушует буран. Это случилось на четвертое утро». Ветер почти прекратился. Когда они проснулись, за окнами виднелось чистое синее небо, бледное, висящее над самым горизонтом солнце, и плоский, словно накрытый белой скатертью, пейзаж, пологие холмы и черные пирамидки кедров. Отблески солнца, переливаясь, превращали снег в гигантское поле сахарной пудры. Температура упала до минус сорока градусов. За завтраком оба молчали, но каждый, намазывая масло на хлеб, откручивая кран самовара или закуривая сигарету, то и дело бросал взгляд за окно. Царила тишина. Никто не приезжал, не приходил. В чистом, как хромированный нож в воздухе, не тарахтели вертолеты. Тишина была абсолютной. «Хочешь вызвать помощь?» — внешне небрежно спросил Иван Иванович. Карпалов покачал головой. «Нет, пока не удостоверишь, что все в порядке. Я знаю, что это мой мир. Я верю в то, что ты рассказал. Но мне нужно убедиться». «Каким образом? Радио? Телевизор?» «Нет, тут принимается только одна станция, телевидение «Заря» и радио рубеж Может, удалось бы поймать и другие, но толку все равно нет». «Почему?» потому что я все равно не буду полностью уверен. Если они создали для меня бутафорский мир, что им мешает сделать еще радио и телевизионную станцию? Дело не только в тебе. Я сам уже не знаю, кто я. За тобой приедут, а я не буду знать, кто. Пока я не вернусь в Москву и не увижу ее собственными глазами, не буду знать, не отдал ли человека в лапы каким-нибудь чудовищем. Может, я теперь всегда буду мучиться вопросом, что правда, а что нет? Нет, нам нужно убедиться. Обоим. Иван Иванович удивленно смотрел на Карпалова, голос которого звучал подобно топору, раскалывающему замерзшие сибирские стволы. Тот прекрасно понимал, что производит на своего гостя впечатление добродушного и порядочного человека, но теперь чувствовал, как его распирает злость, от которой холодеют щеки. Он и в самом деле старался вести себя по-доброму, но теперь думал и говорил жестко, как никогда. Размашистыми шагами, выйдя в коридор, открыл дверь шкафа. На низком столике перед камином загремела металлом тяжелая сумка из холщевой ткани. Заскрежетал замок молнии. «Что это?» — спросил Иван Иванович. «Мы идем на разведку». «Что?» Ну Нам что, до конца света тут торчать? Нужно проверить. Раз и навсегда. Откуда у тебя столько оружия? Взял на прокат. Карабин? Ну, если честно, это на медведя. Таково предписание. Прежде чем отправиться сюда, я прошел курс выживания в условиях Заполярия. Дробовик при необходимости послужил бы для охоты, а пистолет... Ну, так, на всякий случай. Для самообороны. Тут есть волки. Я никогда. Ну, я горожанин, и мне не по себе в такой глуши. Мне требовалось что-нибудь для смелости. На самом деле я даже не думал, что придется этим воспользоваться. Думал, постреляю как-нибудь по бутылкам и все. Если ты не хочешь идти, я, естественно, пойму. Пойду один. Поставив на столе одну на другую пачки патронов, Карполов положил рядом большой финский нож из аварийного комплекта, потом ракетницу и аптечку. Иван Иванович недоверчиво смотрел на него. «Ты хочешь с ними сражаться?» «А что, не стоит? Пойдешь как теленок на убой? Наверняка там никого нет, но если что, им придется основательно постараться. Ты сам говорил, тебя хотели убить, я этого не допущу». «Здесь, где я стою, Российская Республика, пусть убирается к себе, и неважно, вообразил ли я ее себе или в ней родился. И даже если это меня перебросило в твой мир, то ничего не меняется. Я остаюсь гражданином моей страны и моего мира. А если еще единственным в этих краях, то я автоматически становлюсь солдатом. На этой территории нет российской власти выше меня». На фронте командиром тоже остается тот из уцелевших, кто старше всех по званию, пусть даже и рядовой. А здесь есть только один гражданин Российской Республики». Иван Иванович встал. «Двое. В смелости тебе не откажешь, ты меня впечатлил. Хотелось бы и мне так рассуждать. Мы там у себя отвыкли, и мне стыдно. Давай карабин». — Сперва надо найти тебе одежду. Они отказались от гусеничного снегохода, который, по словам Ивана, был слишком большим, ярким и шумным. Оба могли поместиться в седле снежного скутера. В прицепленные к нему сани положили сумку с едой и аптечку, а также переносную радиостанцию. Скутер плавно скользил по замерзшей, присыпанной снегом реке, будто по асфальту. Карпалов держался за руль, пытаясь по памяти воспроизвести свой прежний маршрут, только наоборот. В свете яркого, хоть и низкого солнца, все выглядело иначе. Тракт, по которому он приехал к реке из Уигурска, обозначали два ряда высоких, выкрашенных в светящиеся желто-оранжевые полоски вешек, столь выделявшихся на фоне мертвенно-снежной белизны, что становилось больно глазам. Место, где вывалился на тракт Иван Иванович, найти было намного труднее. Засыпанная снегом дорога извивалась между мохнатыми, уходящими в небо стенами кедров и кустов стланика, выглядя километр за километром совершенно одинаково. Не было никаких ориентиров, только деревья, снег и полоса неба над головой. Они могли так ехать до самого Уйгурска и ничего не найти. Деревья стали реже. Карпалов ехал медленно, пытаясь высмотреть хоть что-нибудь с левой стороны среди черных, облепленных снегом стволов. Где-то высоко в ветвях пробежала черная белка, сбрасывая мерцающие на солнце хлопья снежной пыли. Размеренно тарахтел двигатель. «Там!» — вдруг крикнул Иван. Карпалов остановил скутер. «Заметил что-нибудь?» «Нет! Но сверни здесь!» Карпалов пожал плечами и свернул. Все равно он ничего не узнавал, так почему бы и не свернуть тут? Среди деревьев ехать было тяжелее. Скутер подпрыгивал на бездорожье, то и дело натыкаясь на поваленные стволы и бурелом. Им приходилось лавировать. Карпалов то и дело поглядывал на гирокомпас, закрепленный на руле. Двигатель завывал, скутер вставал на дыбы, полозья прицепа цеплялись за корни. В конце концов, где-то через полчаса за деревьями показалась очередная пустая долина, окруженная холмами. Карпалов выключил двигатель. «Ты все время бежал по тайге?» «Я бежал в тумане. По тайге, по насту. О, сейчас. Что это?» Он показал на восток, вдоль стены леса. «Не вижу», — ответил Карпалов. Сам он видел лишь белый снег и ряд деревьев. И вдруг на фоне того, что из-за отсутствия ориентиров он щел за снежным склоном холма, возникли маячащие в белизне ветви. Он понял, что смотрит на стену клубящегося тумана и просвечивающие за ней кедры. «Идет туман», — неуверенно проговорил он. «Похоже, снова погода испортится». «Подойдем поближе», — предложил Иван. Они сошли со скутера. Карпалов повесил на плечо карабин и протянул Ивану Ивановичу дробовик. «Как из него стрелять?» «Немного поздновато», — рассмеялся Карпалов. «Думал, ты знаешь». «Я тоже так думал. Наши не такие. Чтобы зарядить, нужно их переломить, как твою ракетницу». «Но и древность. Это полуавтомат. Снизу заряжается шесть патронов. После каждого выстрела нужно передернуть затвор». Стрелянная гильза вылетает и заряжается следующий патрон. Да, я покажу. Карпалов попеременно зарядил ружье патронами с медвежьими пулями из свинца с стальным сердечником и миллиметровой картечью, которую уже трудно было назвать дробью. Попадание горсти таких шариков могло разнести в клочья. Он протянул Ивану тяжелое ружье и показал, как передергивать затвор. Вот здесь предохранитель. Нужно передвинуть вверх и можно стрелять. Тот глубоко вздохнул, набирая в грудь ледяной воздух. Он явно пытался собраться с силами, но выражение его лица под балаклавой не было видно. Лишь мягкие голубые глаза, такие же, как у Карпалова. Иван резко выдохнул и опер приклад и бедро. Идем, брат. Они шли вдоль деревьев один за другим осторожно, будто скрадывая крупного зверя. Перед ними в обе стороны тянулась стена тумана, который постепенно редел с высотой, пачкая голубизну неба. Чем ближе они подходили, тем темнее становилось. Туман частично заслонял солнце, бледный диск которого просвечивал словно остывающий белый карлик. Но достаточно было обернуться, и перед ними вновь возникал залитый ослепительным блеском, искрящийся словно алмазы снег под чистым небом. Вблизи туман вовсе не казался стеной, было видно, как он клубится, чем-то напоминая испарение хлора. Не говоря ни слова, оба сняли оружие с плеча. Пройдя еще десятка полтора метров, они остановились как вкопанные. Карпалов открыл рот, но не произнес ни слова. Перед ними стояла стена тумана, будто странный клубящийся утес, а в ней зияло круглая, почти идеальной формы отверстия. Туман слегка клубился по его краям, переливаясь странным грязным светом, наподобие полярного сияния, а через дыру виднелись дальние холмы, торчащие снега колонны кедров и кривые березки. Все выглядело точно так же, как по эту сторону тумана, как Сибирь. Вот только погода там отличалась, было пасмурно, оттуда дул ветер, отчетливо ощущавшийся на лице и вздымавший напротив дыры клубы снега. Карпалов прошел несколько шагов, держа оружие наготове, осторожно присел на снегу и поднес к глазам висевший на шее бинокль. По ту сторону, по серому небу, ползли полосы темных туч валил снег. Его выдувало через туннель, по краям уже успело нанести основательные сугробы странной полукруглой формы, похожие на пустынные дюны. Иногда ветер рассеивал тучи, и сквозь серую пелену маячило бледное солнце. Второе солнце. Солнце той стороны. «Там мой мир». Деревянным голосом проговорил Иван Иванович. «Проход все еще открыт». «По крайней мере, известно, где мы находимся», — ответил Карпалов. «Смотри!» Карпалов отрегулировал резкость бинокля. На снегу отчетливо виднелись следы нескольких пар лыж, выходивших из туннеля на их сторону. «Прошли все-таки, гады!» — процедил Иван. «Нашли проход и влезли сюда. Почему этот туннель все еще держится? Ведь несколько дней назад его не было. Что это за явление?» «Мы в нашем мире. Здесь тебе ничто не угрожает», — Карпалов схватил Ивана за плечо. Тот был настолько худ, что казалось, будто внутри надутой пуховой куртки Горыпина ничего нет. «Мы их выследим. Потом можно будет вызвать помощь. Скажем полиции, что на нас напали вооруженные бандиты». Иван повернул к нему лишенное выражение, будто у манекена лицо. Блестели только глаза. «Скажите мне, Андрей Степанович, сколько полицейских в Уйгурске? Сколько их приедет на такой вызов?» «Ну, двое». «У них будут автоматы? Они сразу же перебьют этих гадов, как бешеных собак?» «Нет, у них будут пистолеты и наверняка ружья». Они вызовут по радиоподкрепление и постараются их арестовать. Нам разрешат стрелять? Нет, конечно, мы гражданские. Значит, вы хотите вызвать двоих простых сельских полицейских, чтобы они арестовали вооруженный патруль Красной Армии? В вашем мире у сельских полицейских есть семьи, Андрей Степанович? Дети? Ну, так что тогда делать? Может, они сами вернутся? Только если решат возвращаться по следам. Все зависит от того, понимают ли они, что представляет собой этот проход. От того, ищут ли они попросту беглеца или знают, что находятся в каком-то другом мире. Но в таком случае через пару дней... «По эту сторону прохода будут уже не следы лыж. Будут следы нескольких гусеничных машин, бронетранспортеров, а во все стороны двинутся патрули. Сегодня прошло пятеро, завтра их будет пять сотен. Нужно любой ценой закрыть проход». «Никто же не знает как. Он сам появился и сам закроется». «Будем надеяться. Главная задача сейчас — патруль». Нужно их перебить или загнать обратно. Нужно выиграть время. Может, он и закроется? Полицейские, по-твоему, не справятся, а мы их так просто перебьем. Мы не будем пытаться их арестовать. караулем на открытом пространстве, а потом перестреляем, как собак. Издалека, без предупреждения. Он был прав. Карпалов стиснул зубы. Вернемся к скутеру. Они бежали трусцой, увязая в скрипучем снегу и продираясь среди ветвей, спотыкаясь обурелом и падая. «Сумеешь убить?» — спросил Иван. «Я-то сумею. У меня есть свои причины. Ни у кого нет стольких причин, чтобы в них стрелять, как у меня. Но ты, мирный, добрый человек, сумеешь!» «У нас тут война», — твердо заявил Карпалов. «Именно так, гражданин Горыпин» это война, и война справедливая, оборонительная». «Почему Горыпин?» — ошеломленно спросил Карпалов. Иван хитро улыбнулся под балаклавой. «Возле радиостанции в кухне приклеена табличка. Там адрес и эти позывные, и твоя фамилия А.С. Горыпин». Карпалов рассмеялся да, конечно. Арнольд Сергеевич Горыпин. Изба принадлежит Горыпину. Я взял ее взаймы на время отпуска. Это мой друг. Он родом отсюда, но живет в Москве. Мимо, Холмс. Моя фамилия — Карпалов». «Как?» — вскрикнул Иван. «Тебя зовут Андрей Степанович Карпалов?» «Ну да. А что?» иван снял с головы охотничью шанку и швырнул перед собой а потом содрал с лица балаклаву он был бледен как мел что с тобой ничего ответил тот деревянным голосом ничего андрюш голова закружилась ничего посижу немного сейчас пройдет он оперся спиной от дерева на краю леса а потом сполз по нему на землю и остался сидеть, потирая виски и тупо глядя на бескрайние снежные просторы. Карпалов шагнул к нему, но тут же остановился, увидев решительно поднятую руку. «Помолчи немного, Андрюш. Пожалуйста, дай посидеть. Только минутку». Оба молчали. Карпалов присел на седло скутера А Иван сидел под деревом, держась за голову. Карпалов не знал, что с ним. В какой-то момент ему показалось, что Иван Иванович тихонько плачет. Он отвел взгляд, бездумно тыкая затвор карабина. В полной тишине прошло несколько минут. Среди деревьев пробежал писец едва видимый в белой шкурке. «Дай сигарету, брат», — странно спокойным голосом сказал Иван. А сам закури мой последний беломор. На память. Смотри, эту трубку нужно смять так, чтобы она задерживала смолу. Видишь, мой штук такой длинный, чтобы можно было курить в перчатке. Сибирские папиросы. Странно, что у вас таких нет. Карпалов затянулся едким дымом с ароматом тлеющей пеньковой веревки и закашлялся. Ему показалось, будто он выплевывает собственные легкие. Мне тут кое-что пришло в голову, снова подал голос Иван. Мы идем сражаться, всякое может случиться. Могу не успеть тебе сказать, а это может быть важно. Смотри к сюда. Он подошел к скутеру и повернул закрепленное на руле зеркало. У тебя есть компас? Спросил он. Кивнув, Карпалов начал шарить по карманам. В конце концов он нащупал металлическую коробку, выкрашенную зеленым армейским лаком. «Смотри!» Иван открыл компас и показал круглое зеркальце на внутренней стороне крышки. «Ничего не происходит. Обычное зеркало. А теперь смотри!» Он приложил компас к зеркалу скутера — Оба зеркала поймали собственное отражение, создавая уходящий в бесконечность ряд. Зеркала оказались друг напротив друга, в одном и том же месте. Возник туннель. Так образовался наш проход. «А теперь смотри». Он повернул руку, и компас упал в снег. «Все, проход закрыт». «Зеркала?» ошеломленно переспросил Карпалов. «Ведь через них нельзя пройти. Какой же это проход? Просто оптический эффект». «Миры — не отражение», — загадочно ответил Иван. «Люди — не зеркала. Впрочем, это только модель. Подумай об этом позже. А сейчас пора идти». гов не пришлось долго искать они нашлись сами шестеро появившись на вершине холма они спустились один за другим одетые в белые обширные комбинезоны с черными ремнями с неприятного вида карабинами за спиной в бинокль было видно как они съехали на дно котловины и рассеялись четверо присели по углам четырехугольника целясь во все стороны света в середине остались двое Один с биноклем на груди разложил на снегу карту, второй возился с коробочкой, которую достал из рюкзака. Вытащив из нее трубку на скрученном проводе, он долго колдовал с устройством, а потом, покачав головой, сказал что-то человеку с картой. Вид врагов не вызвал у Карпалова страха, лишь некое странное чувство возбуждения и злости. Кто знает, может, в нем на самом деле дремал солдат? До сих пор он ничего подобного не подозревал. У него дрожали руки, но скорее от напряжения. «Может, они вернутся на свою сторону?» — прошептал он Ивану. «Вряд ли. Они показывают на те холмы. Одну разведку они закончили, вернулись по следам и собираются на следующую. Впрочем, это не важно. Проход все равно не закроется, а эти гады нас в покое не оставят». «Откуда ты знаешь?» — Знаю. Господи, придется их всех убить, — вздохнул Иван. — Может, когда мы начнем стрелять, они сами туда вернутся? — Сомневаюсь. Ладно, сделаем так. На краю леса есть длинный бурелом. Он обеспечит нам прикрытие. Спрячемся за стволами рядом друг с другом и стреляем сколько удастся, а потом отступаем на метр вглубь леса и разбегаемся в разные стороны. «Зачем? Они будут стрелять туда, где мы были, и, может, попытаются штурмовать это место, но мы тогда будем по обеим сторонам от них, возьмем их в клещи, кажется, так это называется, примерно как в шахматах. Первый обстрел дает нам больше всего шансов, поскольку он застигнет их врасплох. Подождем, пока они снова не выстроятся в ряд, и заваливаем их, ты первого, а я последнего, и так по очереди, после каждого залпа меняем место». «Какое тут расстояние?» «Если бинокль показывает верно, то где-то метров сто шестьдесят». «Далеко. Ну что ж, ничего не поделаешь». Карпалов улегся среди ветвей и опер ствола присыпанный снегом небольшой холмик. На курсах по выживанию в Сибири он отстрелял две пачки патронов в тире, и не более того. Он чувствовал, как, несмотря на яростный жгучий мороз, ему становится жарко. В голове слышался голос инструктора. «Заряжай. Не прижимайся лицом к окуляру. Сними заглушки. Отрегулируй прицел. Щекой к прикладу. Видишь перекрестие прицела?» В странном, резком, желтоватом поле зрения прицела виднелось суровое, неприятное, будто у математики лицо человека с биноклем. Тот пристегнул лыжи и встал первым. Остальные размеренно двинулись за ним, по одной лыжне, чтобы лыжи не оставляли лишних следов. Готов сосредоточься, Карпалов. Вдох, спуск. Мягко, не дергать, а тянуть. Пусть стреляет, когда хочет. Предохранитель, Карпалов, да что с тобой? Еще раз. Прицел, вдох, спуск. Карабин Карпалова, разработанный в Швейцарии, предназначался для охоты на крупного опасного зверя — тигров, медведей, носорогов, крокодилов. Он стрелял мощными пулями, такими же, как для военного тяжелого пулемета, большего калибра, чем в любом охотничьем оружии. Но это еще не все. Конструктор счёл, что обычного одноствольного карабина для такого случая будет мало. Если уж придется стрелять в медведя или тигра, то одной пули точно не хватит. Разъярённый раненый зверь может также не оставить времени на сложное четырехтактное движение при перезарядке, которое подает из магазина очередной патрон. Отпереть, открыть, закрыть, запереть. Даже опытному стрелку нужна для этого почти секунда. Так что в итоге был придуман двойной репетир. У карабина имелось два ствола, один над другим. Во время перезарядки двойной затвор принимал два патрона сразу и вталкивал их в два патронника. Если бы что-то пошло не так, охотнику просто нужно было нащупать второй спусковой крючок и выстрелить во второй раз. Армейский патрон без труда мог пробить железнодорожный рельс, а дальность стрельбы составляла полтора километра. Отдача едва не сломала Карпалову ключицу. По тайге разнесся оглушительный грохот, на стрелка посыпалось снежное крошево. Он понятия не имел, попал ли. Оптический прицел, придвинутый слишком близко к лицу, ударил его по скуловой кости резиновой раковиной вокруг окуляра. Он заморгал, превозмогая боль, и тут же приготовился ко второму выстрелу. В объективе мелькнуло что-то движущееся, и он нажал на спуск. Рядом раз за разом гремел дробовик Ивана. При каждом движении затвора из-за его плеча вылетали разноцветные картонные гильзы. Где-то неподалеку взлетали высокие фонтаны снега, пули стучали по стволам, разрывая кору и ломая ветви. Звуки выстрелов противника напоминали деревянное пустое тарахтение, будто кто-то вел палкой по дощатому забору. Увидев, как Иван машет рукой, Карпалов схватил карабин и, пригибаясь к земле, помчался вдоль леса. Обернувшись, он увидел, что Иван несется в свою сторону, будто пантера, размахивая ружьем, которое держал обеими руками. Карпалов тяжело рухнул на снег, ушибив локоть. Вот зачем в армии эти нескончаемые ложись. Он осторожно подполз к краю леса, слышался треск вражеских карабинов, пули били в стволы кедров, с визгом рекошетируя среди деревьев. Осторожно раздвинув ветви стланика, он взглянул в прицел. Картинка прыгала, пришлось опереть ложу карабина о корень. Все пришельцы с той стороны лежали в снегу, но двое уже успели пробежать в сторону леса и упасть метрах в тридцати дальше, пользуясь прикрытием остальных двоих, которые лёжа били короткими очередями по лесу. В том месте, где он до этого лежал, все уже наверняка было изрешечено пулями, Он повел прицелом, стараясь увидеть, что с оставшимися двоими. Первый лежал на земле, и видно было, что он шевелится, притом достаточно живо. Шапка свалилась с его головы, искаженное от более ярости строгое лицо учителя под копной светлых волос выглядело кошмарно. Командир прижимал к бедру горст пропитавшегося кровью снега и орал на остальных. Последний из лежащих, шедший сперва третьим с конца, распростерся навзничь, раскинув руки и глядя в небо половиной лица. Вместо второй виднелась некая бесформенная масса и быстро увеличивающееся грязно-рыжее пятно. Пуля Жакан почти лишила его головы. Вместо ужаса Карпалов ощутил укол зависти при мысли, что Иван убил врага, а сам он только ранил, более того, потратил один выстрел впустую. На все эти наблюдения у него ушло не более секунды. Двое выдвинувшихся вперед солдат открыли огонь, а остальные двое вскочили и побежали. Командир затянул зубами узел давящей повязки и сунул под мышку конец одной из лыж. Быстро оглядевшись, он опер приклад автомата о землю и перезарядил его ногой, после чего схватился одной рукой за рукоятку. Снова засвистели пули и загремело ружье Ивана. Солдаты добежали до двоих, выдвинувшихся вперед, обходя их с обеих сторон. Один из лежащих повернулся на набок, отстегнул от своего оружия изогнутый, словно банан, странного вида магазин и умелым движением вставил новый. Задержав дыхание, Карпалов дважды выстрелил в одно и то же место. Бегущий солдат скрючился в полупрыжке, словно волк, и рухнул в снег. В то же мгновение Карпалов почувствовал, будто кто-то огрел его палкой. Короткий ствол стланника разлетелся в щепки, вокруг взорвался снег. Отступая вглубь леса, он увидел командира. Тот, опираясь на лыжу, будто на костыль, полил в него из автомата, который держал в одной руке. Не чувствуя особого страха, лишь нечто вроде горечи поражения, Карпалов схватился за затылок в окрестностях шеи, но нашарил лишь порванную куртку и горсть утеплителя. Пенку под ним разорвало, но толстая подкладка осталась цела, пуля лишь скользнула по плечу, пробив материю. Вновь немного пробежав под прикрытием бурелома и нервно смеясь, он выполз в другом месте, не в силах дождаться, когда можно будет начать стрелять. Адреналин пылал в жилах, и Карпалов впервые в жизни ощутил упоение боя. Солдаты перестроились, развернувшись в его сторону, и совершили все тот же маневр. Двое стреляют, двое меняют позицию и так по кругу. И тогда Карпалов понял, что до него... «Все равно доберутся». С каждым обменом выстрелами солдаты оказывались все ближе. Их атаковали на открытом пространстве, но за все время отряд потерял лишь двоих. Если бы их противниками были профессиональные военные, все давно бы уже закончилось. Тем временем безжалостная экзекуция превращалась во все более отчаянную оборону. Только теперь Карпалову стало по-настоящему страшно. Отгоняя навязчивую мысль добежать до скутера и сматываться, куда глаза глядят, он прижался щекой к дрожащему прикладу. Послышались крики и смех. Карпалов понял, что его зовут. Солдаты ждали, когда он начнет стрелять, выдав себя. «Ну давай, сука!» — отдалось эхом. Иван внезапно выстрелил раз, другой, третий. Вверх ударили облака снега. Один из лежащих солдат дернулся всем телом и вскрикнул. На белой спине комбинезона появились красные полосы, только три. Иван был слишком далеко. Они слегка сменили позицию. Почти не целясь, Карпалов попал вскочившему солдату в самую середину спины. Тот подпрыгнул, совершив странный пируэт, и грохнулся в снег. Карпалов навел ствол на командира, которого больше всего опасался, и тщательно прицелился. Мимо. Лишь снежное облако взорвалось где-то за спиной врага. Пули били в стволы вокруг, кусок льда угодил в лицо. Карпалов перезарядил оружие, яростно ругаясь, и снова прицелился. Ничего. Сухой треск пружины, второй спусковой крючок. Ничего. Господи, пистолет. Пистолета не было. Втиснувшись ползком под какой-то ствол и шаря трясущимися руками по карманам в поисках обоймы с патронами, Карпалов увидел, что противник поднимается в атаку. Их было трое. Того, который не пострадал, отделял от леса не более двадцати метров, а легко раненый картещу в спину и командир с простреленной ногой прикрывали его оглушающим огнем. Сражаясь с затвором, Карпалов слышал, как пули то и дело с треском вонзаются в дерево, под которым он лежал, с визгом рикошетируя от кедров. «Спокойно, Карпалов. Отпереть, открыть, вложить обойму, вставить патроны, вынуть обойму». «Поправить! еще раз! Закрыть! Запереть!» Дерево, в которое попало полтора десятка пуль, буквально распадалось в щепки. Все, конец. Еще одна смена, и до него доберутся. Только трое, но зато на одного». Он решил переползти в другую сторону и найти позицию для стрельбы. Расстояние было невелико, а у него имелся оптический прицел, он мог стрелять дважды подряд. Оба раза нужно было попасть. Высунувшись, он тут же получил пулю в плечо. Удар швырнул его на землю, карабин полетел куда-то вправо, перед глазами вспыхнули кровавые круги. Боль обожгла плечо и бок, будто кипяток, перехватило дыхание. Послышались крики, огонь прекратился. "Я здесь, гады! Ну давайте же, падаль!" орал Иван Иванович. Карпалов со стоном отполз в бок и нашел место, где дерево приподнималось над землей, можно было выглянуть снизу. Иван Иванович стоял посреди снежного поля, спиной к воротам в свой мир. Ну давайте, скоты! Суки, псы гребаные, сволочи! Приставив ружье к плечу, он начал стрелять раз за разом, но толку от этого не было никакого. Заряды крупной картечи весьма действенны, но лишь когда образуют плотное облако. С каждым метром они, однако, начинают рассеиваться, и вокруг солдат они лишь взбивали кое-где снег, не причиняя никому вреда. солдат слегка приподнялись, поглядывая то на кусты, в которых ожидали увидеть Карпалова, то в сторону не перестававшего стрелять Ивана. — А это что, совсем охренел? — крикнул командир. — Каримов, снять скотину! Не пострадавший до сих пор солдат осторожно привстал на колено, тщательно целясь. Карпалов в отчаянии огляделся вокруг, но карабин лежал в нескольких шагах от него в снегу. Слишком далеко. Не успеть. И тут, среди поспешно заряженных патронов с картечью Ивана, попался последний Жакан. Тяжелая пуля с отвратительным хрустом вошла в грудную клетку Каримова, отбросив его на спину. Тело солдата дважды дернулось, вздымая белое облако и зарывая снег. Иван Иванович спокойно отбросил ружье и заложил руки за голову. Он стоял на фоне лениво клубящейся бурой мглы в чересчур просторном серо-синем пуховике Горыпина, а дувший с той стороны ветер вздымал вокруг него снежный туман. Раненый в спину солдат с яростным ревом бросился к нему, спотыкаясь в снегу и размахивая оружием. «Городенко, нет!» — крикнул командир, который все это время наблюдал за кустами, где мог скрываться грозный Карпалов со своей снайперской винтовкой. Целясь из автомата, который он держал в одной руке и, подпрыгивая на здоровой ноге, он ковылял за своим подчиненным. Естественно, Городенко мог просто поднять автомат и снять Ивана одним выстрелом. Но вид, вызывающий готового сдаться противника, только что убившего Каримова, приводил его в ярость — Он явно хотел сперва избить врага, наплевать ему в лицо и лишь потом, в конце концов, застрелить. Карпалов выполз из кустов и добрался до карабина. Он не мог поднять его одной рукой, как командир свой автомат. Швейцарский двуствольный карабин был чертовски тяжел. Забросив оружие за спину, Карпалов вскочил и побежал. Левое плечо онемело, охваченное тупой болью. Карпалов мог им шевелить... Его чудо! Кость, похоже, уцелела, но поднять что-либо или подпереть левой рукой он не мог. Он успел подбежать достаточно близко, чтобы в точности увидеть, что произошло. Когда городянка отделял от Ивана пять метров, тот друг достал из-за воротника пропавший пистолет Карпаловой и трижды выстрелил солдату в грудь. Пули остановили того, словно невидимая эластичная стена. Командир яростно взревел и, стоя на одной ноге, прицелился. Долю секунды спустя, прятавшийся в кустах карпалов, сделал то же самое. Деревянный стук автомата на полсекунды опередил двойной грохот карабина. Бок командира, прошитый двумя крупнокалиберными пулями, взорвался облаком крови, и человек рухнул в снег, словно тряпичный мешок. Иван Иванович лежал на спине разбросав руки посреди идеально круглого красного пятна. Продырявленная грудная клетка судорожно вздрагивала, скрюченные пальцы хватали мокрый от крови снег. Рухнув на колени, Карпалов здоровой рукой приподнял ему голову. — Я понял, что ты пытался мне сказать, — с трудом проговорил Карпалов. Я понял, что ты говорил про зеркала, Андрюша. Тот закашился розовой пеной, схватив Карпалова липкими от крови руками за грудь, а потом, с усилием приподнявшись, повернулся на бок, пытаясь увидеть ворота. Но ворот не было. Была лишь стена тумана, который медленно рассеивался и исчезал, как обычный туман. Брат! Прохрипел умирающий. «Помни, брат!» И вдруг отпустил куртку Карпалова. Карпалов стоял над ним, глотая слезы и чувствуя, как те замерзают на щеках. Он никогда еще не чувствовал себя столь уставшим. С тех пор, как раздался первый выстрел, прошло меньше шести минут. Туман редел, и точно так же блекли и размывались семь тел людей из нового мира. Исчезали автоматы, сапоги и военная форма, карты и радиостанция, даже гильзы. И кровь. Осталась только та, что натекла из Карпалова. Еще путаница следов и выдавленные отпечатки на снегу. Исчезла вонзившаяся в плечо слабая срикошетировавшая пуля, даже въевшаяся в тело с и остатки пороха. Осталась чистая рана длиной сантиметров полтора. И простреленная в пяти местах старая одежда Горыпина, лежащая на снегу. Крест вышел не слишком красивым. Карпалов не был ни скульптором, ни плотником. К тому же у него немного болело плечо, особенно на морозе. Но все-таки он был художником, и у него получилось нечто вполне приличное. Ему хотелось, чтобы крест простоял долго, и он решил, что со временем поставит здесь каменный. Надпись сделал простую и без украшений. На этом месте погиб Андрей Степанович Карпалов II, известный как Иван Иванович, «Светлая память», 1941-1973. Карпалов перекрестился и присел, зажигая свечи, потом встал и открыл бутылку водки. Вторую стопку воткнул в снег, положив рядом на растерянной бумаге нарезанную охотничью. За твое здоровье, Иван Иванович, не сердись, но в следующем году я все-таки поеду в Крым. Тебе бы там понравилось. Мороз ослаб, свеча горела ровно, буран утих.